Джордж Райт. «Отчаяние». Да, это он, верхний предел, апофеонус, отчаяние. Что если, доверчиво блуждая в темных подземельях мироздания, Вы обнаружите истины столь ужасные и отвратительные, что знание их обратит все ваше существование в бесконечный кошмар. Все маршруты ведут замерзших, Вечный холод и пустоту. История. кое тошнота отравления, подступающая к горлурвотным спазмам, но и дающая в то же время надежду на последующее облегчение, овязкая, мутерная тошнота слабости после долгого тяжелого сна в душном помещении, наполняющая едкой ватой грудь, сухой гадостью рот и пульсирующим свинцом голов. С одной стороны, меньше всего в таком состоянии хочется вставать и вообще шевелиться. С другой Понимаешь, что если продолжать лежать, голова разболится уже по-настоящему. Так что надо все-таки пересилить себя и встать. И неплохо бы открыть форточку, даже если на улице зима. Это были его первые осознанные мысли. Вслед за осознанием пришло удивление. Он понял, что действительно не помнит, какое сейчас время года. Пока удивление превращалось в беспокойство, а беспокойство в страх. Он обнаружил, что не помнит, что было накануне, или до этого, или... Он тщетно пытался выхватить из памяти хоть какой-то фрагмент своей жизни, но натыкался лишь на пустоту. Или, это ощущение пришло чуть позже, на глухую стену, отсекшую его прошлое. Впрочем, с настоящим дело обстояло не лучше. Он не знал, где он находится и как здесь оказался. Не знал, кто он, И как его зовут? Усилием воли он придавил растущую панику. Надо проанализировать, сказал он себе. Он может мыслить, это уже хорошо. Я мыслю, следовательно, я существую. Фраза пришла откуда-то издалека. Скорее всего, она не сама родилась в его мозгу. Значит, в стене существуют трещинки, через которые что-то просачивается, и если... последовательно их расширять, расковыривать, раздирать. Он открыл глаза. Зрение подтвердило то, о чем уже информировала осознание. Он лежал на довольно таки жесткой койке, где не было ни простыни, ни одеяла, ни подушки, только что-то типа клеёнки, грязной и липкой клеёнки под его голым телом. Впрочем, не совсем голым. Кое-где на нем какие-то тряпки и лоскуты. но это не похоже было на одежду. рассмотреть подробнее было сложно, приходилось пригибать подбородок к груди, от чего сразу начинало ломить шею и затылок, и к тому же свет в помещении был слишком тусклым. свет исходил из покрытого пылью прямоугольного плафона на потолке, горевшего явно в пол силы и к тому же неровно, дрожащее, агонизирующее освещение. аккумуляторы на последнем издыхании. пришла еще одна чужая Застенная мысль. Аккумуляторы? Почему аккумуляторы? Разве дом не должен быть подключен к общей электросети? Все же, даже такое освещение позволяло разобрать, что комната совсем невелика. За исключением койки, в ней были лишь шкаф у противоположной стены и столик у стены между ними. В четвертой стене находилась дверь и еще одна справа от шкафа. Окон не было вовсе вовсе. Пахло задхлостью, словно здесь никто не жил уже много лет. Он, наконец, сел на койке, в висках и затылке сразу тяжело запульсировало, а затем встал на пол, с неудовольствием ощутив пыль и грязь под босыми ногами. Хуже того, стоило ему сделать шаг, как под пяткой что-то мерзкое и влажно хрустнуло. Что-то, похоже, живое, точнее, бывшее живым за миг до того, как он на это наступил. Таракан? Очень может быть, что и таракан. Пррррр, мерзость! Он брезгливо проволок пятку по грязному полу, стараясь счистить останки этой твари. Затем подошёл к шкафу и открыл дверцу. Внутри обнаружилось несколько пластмассовых вешалок, но никакой одежды. Он направился к двери возле шкафа. Интуиция подсказывала, что за ней не коридор, а туалет. Когда он открыл дверь, свет автоматически зажёгся с громким щелчком, заставившим его вздрогнуть. Действительно, там оказался совмещенный санузел, совсем крохотный, но освещавшийся несколько ярче, чем комната. Слева был унитаз, справа умывальник, а прямо задержанная непрозрачная голубой занавеской ванна. Когда-то все это должно быть сверкало фаянсом и хромом, но те времена давно миновали. Кафеля не было, его заменял какой-то пластик. В более ярком, хотя и здесь тоже неустойчивом свете. Еще яснее видна была грязь на полу и подозрительные пятна на стенах. Пахло плесенью. Он повернулся к унитазу и поморщился. Сиденье и дно были в бурых потеках, давно, впрочем, засохших. Почему-то мелькнула ассоциация между отверстием унитаза и нижней челюстью черепа. Некоторое время он стоял, ожидая совершения обычного физиологического ритуала, но из него так и не вышло ни капли. Просто не хотелось, а вот пить хотелось. Точнее не столько даже пить, сколько избавиться от мерзкого привкуса во рту. Он развернулся к раковине. Она была не в лучшем состоянии, чем унитаз: на дне ни то песок, ни то чешуйки ржавчины и кран заляпан какой-то засохшей дрянью. Да пить из-под этого крана он точно не будет. Но хотя бы ополоснуть лицо и руки. Он повернул ручку смесителя. Послышалось сдавленное сипенье, словно из горла умирающего астматика, но воды не было. Вместо нее из крана посыпалась серая пыль. Затем звук изменился, словно воздух встретил дополнительное препятствие. Он уже протянул руку, чтобы вернуть смеситель в исходное положение, но тут кран фыркнул и выплюнул целую пригоршню тараканов. Ударившись одно раковины, они бросились в рассыпную. Некоторые, впрочем, без толково заметались и закружились на месте. Его первой рефлекторной реакцией было отскочить, пока хлынувшие через край раковины насекомые не начали падать ему на ноги. Однако он тут же сообразил, что надо закрыть кран, откуда уже лезли новые тараканы. Едва он успел это сделать, как почувствовал мерзкое щекочущее прикосновение. Несколько насекомых, упавших на пол, уже карабкались на его лодыжке. Он исполнял нечто вроде судорожного танца на месте, встряхивая их и отпрыгнул кунитазу с отвращением, глядя на разбегавшихся по полу тварей. Быть он в обуви непременно передавил бы их, но сейчас мог лишь попятиться, насколько это было возможно в крохотной каморке, и надеяться, что они не полезут на него снова. Смешно, подумалось ему. Я человек загнан в угол какими-то жуками. Они ведь даже не ядовитые. Тем не менее он не мог привозмочь свою брезгливость. Эти твари всегда вызывали у него непреодолимое отвращение. Всегда? Кажется, это еще одно воспоминание, прорвавшееся из его неведомого прошлого. Но тараканы, видимо, тоже все-таки боялись человека. Скоро они разбежались, какие-то прыжком гнули в комнату, какие-то под занавеску, куда делись прочие, он не уследил. Он поднял взгляд от пола и посмотрел в зеркало над умывальником. Оно тоже было пыльным и грязным, но посередине красовался неправильный овал более чистого стекла, если это было стекло, словно кто-то торопливо протер себе окошко. Человек взглянул на себя издали, затем шагнул ближе, с неудовольствием изучая незнакомое, нездорово бледное, помятое лицо с глубокими тенями под глазами. и неопрятными клочьями торчащих над повязкой волос. Повязкой, да. Его голова на уровне лба была неряшливо обмотана чем-то вроде несвежего бинта. Впрочем, нет. Он еще более приблизил лицо к зеркалу. Это был не бинт, с подобающей ему ажурной нетяной фактурой, а какая-то сплошная, плотная, серовато-желтоватая ткань с рваными, бахромчатыми краями. И такие же повязки. И просто каким-то образом державшиеся, должно быть, присохшие лоскуты были у него много где: на шее, на правом плече, на левом предплечье, на груди слева, на животе. А пальцы были в шрамах, словно в следах от колец. Кажется, что-то проясняется. Он попал в аварию, получил травму головы и не только, поэтому ничего и не помнит. Но где он в таком случае? В больнице? Архитектура здания явно отдавало чем-то казённым, но если это и больница, то закрытая и заброшенная лет пятьдесят назад. Крови на повязках не было, боли под ними. Он потрогал сперва осторожно, потом сильнее тоже. Однако попытка оторвать хотя бы длинный лоскут сверху вниз, пересекавший его живот, успехом не увенчалась. Сперва он просто потянул, увеличивая усилие до тех пор, пока... Теперь уже не почувствовал боль, затем резко дернул несколько раз подряд, каждый раз расплачиваясь новым импульсом боли, но повязка держалась намертво, словно, словно вросла в его тело. Да нет, глупости, сказал он себе. Надо будет просто чем-нибудь ее отмочить. Должна же здесь где-нибудь быть вода. Он вновь поднял глаза к отраженному в зеркале лицу и вдруг отпрянул. По зеркалу. Как ему показалось на краткий миг прямо по его лицу снизу вверх пробежал здоровенный таракан на сей раз в считанных сантиметрах от его глаз и теперь он ясно увидел что с этим насекомым что-то не так во-первых таракан был не рыжим и не черным а каким-то бледным дошнотворно белесым во-вторых он был слишком большим для домашнего таракана и главное у него было семь ног Не шесть, как у всех насекомых, и даже не восемь, как у паукообразных, а семь – три слева и четыре справа. Мерзкая тварь вдруг замерла в середине зеркала, словно специально давая изучить себя и убедиться, что никому ничего не мерещится. Привозмогая себя, человек некоторое время смотрел на выродка. Нога не была оторвана, конечности действительно росли асимметрично и, кажется, даже были разной длины. Человек беспомощно оглянулся по сторонам в поисках предмета, которым можно пришибить уродца. Затем сердито напомнил себе, что имеются и куда более важные проблемы. Он повернулся к еще не обследованной ванне. После всего уже увиденного особых надежд на работающий душ он не питал, но все-таки отдернул за навеску и замер. Стену над ванной пересекала размашистая надпись явно сделанная пальцем щедро обмакиваемым во что-то темно-красное. Только одно слово — отчаяние. От нерешливых букв вниз стянулись давно засохшие потеки. Невольно проследив их направление, он опустил взгляд в ванну. И вот тут ему впервые захотелось закричать. На дне ванны красно буром от засохшей крови. да он больше не мог трусливо убеждать себя, что это вовсе не кровь, лежал вниз лицом голый мертвец. мужчина, судя по всему, не старый и в неплохой физической форме, хотя это его не спасло. в том, что это именно мертвец и при том не первой свежести сомневаться не приходилось. синевато-бледную кожу покрывали пятна белесой плесени. в то же время трупной вони почему-то не ощущалось. не видно было и каких-либо ран с задней стороны тела. Но лишившийся памяти не сомневался, что спереди они есть и еще какие. Похоже было, что этого несчастного в буквальном смысле утопили в его собственной крови. Слив был заткнут пробкой. Сколько крови во взрослом человеке? Кажется, около пяти литров. Не так много, но захлебнуться можно и в тарелке супа. Или же он раньше умер от кровопотери? Впрочем, смертельными могли быть и сами раны, из которых вытекло столько крови. Отсутствие смрада, однако, вызвало мысль, что труп на самом деле может быть вовсе не трупом, а, скажем, манекеном. И вообще все это какой-то идиотский розыгрыш, устроенный не в меру разошедшимися друзьями. Напоили, отвезли в какой-то заброшенный дом, но почему в заброшенном доме есть электричество и в какую эпоху строили дома без окон? Вымазали тут все краской, засунули куклу в ванну, а тараканы-мутанты? что среди его друзей есть специалисты по генной инженерии. Однако даже это не объясняет потерю памяти. Человек, которого напоили, может напрочь не помнить, где и с кем он пил, но ведь не всю свою предыдущую жизнь. Кстати, пил ли он вообще в той жизни? Может, он был идеальным трезвенником? Он не мог вспомнить даже этого. Все же он наклонился и неуверенно толкнул лежащее тело. холодная скользкая кожа, покрытая редкими волосками, слегка поддалась под пальцами. Нет, это точно не резина или что-то подобное. Он брезгливо отдернул руку и, оглянувшись, вытер ее о занавеску, которая, впрочем, тоже отнюдь не производила впечатления стерильной. От толчка правая рука мертвеца немного повернулась, и теперь ясно было видно, что ее пальцы в крови, особенно указательный, но не сплошь, а главным образом кончики. Видимо, зажатая между боком и стенкой ванной, рука не искупалась в общей кровавой луже на дне. Тогда что получается? Он специально макал ее в свои раны? Макал, чтобы сделать эту надпись? Если у умирающего есть шанс оставить последнее послание, хотя бы и таким способом, логичнее ожидать, что он напишет имя убийцы или что-то в этом роде. Тот, в чьем сознании пронеслись теперь эти мысли, не решился вновь прикасаться к трупу и уж тем более переворачивать его. Ему явственно представилось, что бы он увидел. Кожа, сплошь покрытая кровью, жуткие резанные раны, судя по количеству крови, бедолагу буквально кромсали. Возможно, внутренние органы, вываливающиеся через эти разрезы. Нет, нет. Чтобы здесь не случилось, отсюда надо убираться как можно скорей, пока он не стал следующим. Он выскочил обратно в комнату и рванул ручку двери, ведшей по его представлениям в коридор. Мелькнула леденящая мысль, что дверь окажется заперта, и точно она не пожелала открываться ни наружу, ни внутрь. Но прежде чем паника окончательно захлестнула его, он присмотрелся к двери повнимательней и сообразил, что та просто сдвигается вправо. С новой попытки трудностей не возникло. За дверью действительно оказался коридор, скупо освещенный все такими же тускло мерцающими плафонами, окон не было и там. Тут он вспомнил, в каком виде выскочил из комнаты, и решил все-таки найти хоть какую-то замену одежде. Выбор был невелик: пытаться что-то сорудить либо из клеенки на койке, либо из занавески в ванной. Ситуация осложнялась тем, что ничего режущего у него не было, оторвать синтетический материал было бы не просто. однако клеонку, как оказалось, кто-то уже у половинил. Неужели с той же самой целью? Так или иначе, он свернул себе из оставшейся половины что-то вроде юбки. Не слишком надежно, если придется бежать, наверняка размотается и свалится. Впрочем, если ему действительно придется бежать, у него будут проблемы посерьезнее голой задницы. Уже есть. Он пытался гнать от себя эту мысль, но та лишь накатывалась сильнее. Добром это не кончится, не кончится, это не может кончиться добром. Отчаяние, отчаяние, тоска и страх. Да вся атмосфера здесь, где, к этому располагала, но было еще что-то, помимо осознания того, что он проснулся, очнулся, черт знает где, ничего не помня, по соседству с захлебнувшимся в собственной крови мертвецом. Покопавшись в куцам обрывки своей памяти, он с удивлением проснулся, Понял, что этим чем-то была мелькнувшая мысль о генной инженерии, словно, словно он случайно задел больной зуб, до этого успокоившийся и не дававший о себе знать. Почему? Почему эта мысль вызывает у него такой страх? Может быть, эти повязки результат не аварии, а биологических экспериментов, каких-то операций сделал он их против его воли, хотя при чем тут генная инженерия? Генетики, насколько он мог вспомнить, генетики никого не кромсают, они оперируют на микроскопическом уровне. Или дело было даже не в генной инженерии как таковой, а в чем-то частью чего она являлась, в чем-то что нет, нет, не надо. Он не мог вспомнить. Он снова попробовал, несмотря на разлившийся липким холодом страх. Нет, не вспомнить. Пустота. Он подошел к столику, до сих пор почему-то избегавшему его пристального внимания, и обнаружил, что это не просто столик. Половину его занимал встроенный экран, а, возможно, и еще какие-то устройства. Были ли там средства связи? Сейчас это уже трудно было сказать. Все это было уничтожено, выломано и раскурочено с каким-то диким остервенением. Лишь сиротливо торчал из крошева оборванный световод. Внезапно человек всмотрелся, насколько позволял тусклый свет, восставшийся от экрана ниши среди обломков электроники, фотоники, прорвалось из пустоты. Электроника — устаревший термин. Валялось нечто, что не походило на элемент схемотехники. Он поднял этот маленький, скругленный с одного конца предмет и поднес его к глазам. В следующий миг он с отвращением понял, что разглядывает сорванный человеческий ноготь — Внутренняя сторона была в засохших кровавых лохмотьях. Неужели тот, кто здесь все ломал, орудовал ногтями? И дикая боль вырываемого с мясом ногтя его не остановила? Потерявший память отшвырнул свой трофей и с тоской подумал, что ему не помешает хоть какое-то оружие. Тут же, впрочем, зловредное подсознание заменило «не помешает» на «не поможет». Но он попытался отогнать эту мысль. «Хотя бы стул». Ведь должен был быть в этой комнате стул, но, увы, стула нигде не было. Он снова вышел в погруженный в мерцающий полумрак коридор, только теперь осознав, что коридор идет не прямо, а плавно загибается, образуя, по всей видимости, кольцо с довольно большим радиусом. В какую сторону идти? Налево или направо? Куда ни пойди, все равно не разглядишь заблаговременно, что скрывается за поворотом. Он прислушался. ни слева, ни справа не доносилось ни звука. Гнетущую тишину лишь иногда нарушала электрическое потрескивание неровно горящих светильников. Он пошел направо. Под ногами был все тот же грязный пол. Сколько лет здесь не было уборки? Впрочем, он уже не жалел, что приходится идти босиком. Это позволяло двигаться практически беззвучно. Слева оттянулась глухая стена, справа двери, подобные той, из которой он вышел. или может быть не совсем подобные, судя по расстояниям между ними, не за всеми из них скрывались столь же маленькие каморки, но у него не было желания заходить внутрь и натыкаться там. Черт его знает, на что там можно наткнуться. Его задача выбраться отсюда как можно скорее, а значит, надо идти к выходу. Должен же где-то здесь быть выход. Тусклый дрожащий свет нарушал ощущение реальности. мешало ориентироваться, создавая впечатление, что все это просто кошмарный сон, в котором он так и будет вечно шагать по грязному, мрачному коридору, не имеющему ни начала, ни конца. На какой-то момент он настолько уверился в этом, что принялся себя щипать, разумеется, без всякого желаемого результата. Впрочем, припомнилось ему, на самом деле щипать себя это предрассудок. Болевые ощущения тоже могут сниться, правда, обычно они слабее, чем наяву, но спящий об этом не догадывается, а щепок и наяву не очень-то болезненен. Но если он столь логично размышляет о сне, то, наверное, все-таки не спит. Однако, что если он и впрямь уже описал по этому коридору полный круг и пошел по новой? Если выход за одной из этих одинаковых дверей? Или выхода нет вообще? Тут же всплыло в голове. Да ну, бред! Разве не похоже на бред все то, что окружает его с тех пор, как он пришел в себя? Эти мысли опутывали его липким, холодным страхом, который он тщетно гнал от себя. Всему должно быть объяснение, всему должно быть. Да, конечно, но кто сказал, что оно тебе понравится? Он тряхнул головой. Надо было как-то пометить дверь, из которой он вышел, тогда бы он точно знал, пройден или нет полный круг. Пометить чем собственной кровью? Да нет же! Цикнул он на взметнувшуюся истерическую мысль. Оставить открытой, что может быть проще? А может он так и сделал? Закрыл ли он дверь, когда вышел в коридор? В первый раз точно да. Естественное желание закрыться человека, сообразившего, что он голый. А вот во второй он не мог вспомнить. Тут же, впрочем, он получил доказательство, что еще не описал полный круг. На очередной двери справа все в той же манере, буро-красным с потеками, кровью, признай уже это, кровью, было написано «Убей себя сейчас». «Обнадеживающе», — пробормотал он. Это было первое слово, сказанное им за то время, что он себя помнил. Обычно таким оборотом обозначают всю жизнь, но в его случае. Черт, а ведь прошло, наверное, всего минут десять, хотя у него ощущение, словно он блуждает по этому жуткому зданию и не меньше часа. Ему не понравился звук собственного голоса, какой-то хриплый карканье. Наверное, перед этим он молчал очень долго, а может быть, наоборот, сорвал горло от крика. Он замер в запоздалом испуге, прислушиваясь. Может, даже это, его невразумительное бурчание, привлечёт каких-нибудь неведомых тварей из сумрака коридора. Или даже прямо из-за этой двери. Но всё по-прежнему оставалось тихо. Кр-щелк-кр-рак! Человек вздрогнул от неожиданности. Один из плафонов впереди вдруг погас, погрузив свою секцию коридора во тьму. Что там за этой секцией дальше, не было видно из-за кривизны коридора. Очень легко было представить, что человек напряженно ждал, вглядываясь в темноту. Нет, сказал он себе, плафон просто вышел из строя. При таком скачущем напряжении явно далеком от номинала это неудивительно. Он снова перевел взгляд на дверь. Вряд ли тот, кто оставляет подобные призывы, его друг. А если враг пытается тебя отпугнуть, глупо идти у него на поводу. Будь за дверью реальная угроза, едва ли его стали бы предупреждать о ней, даже таким экзотическим способом. Он дернул ручку, дверь покорно уехала в стену и вошел. Похоже, это была какая-то лаборатория. Вот именно что была. Здесь повторился тот же яростный разгром, что и со столиком в его каморке, только в более крупных масштабах. Весь пол был усеян останками истерзанных, раскрученных приборов с мясом выдранных из стоек и стеллажей. Теперь уже трудно было сказать, для какого вида исследований они предназначались. Тут же валялись обломки крутящегося стула, который, видимо, неведомый вандал пытался использовать в качестве кувалды, но пластик стула оказался слишком легким и непрочным для такого применения. потерявший память сделал несколько осторожных шагов, боясь поранить ноги. Но, кажется, осколков пробирок и предметных стекол здесь не было, насколько, конечно, можно было разобрать в таком хаосе и при таком освещении. Значит, скорее физика, чем биология или химия. Хотя кто знает, отсюда могло осуществляться лишь дистанционное управление оборудованием в какой-нибудь герметичной камере. Среди обломков пластиковых корпусов и плат. Попадались какие-то металлические пластины, сердечники, катушки, обмотки, но кажется, ничего, что можно было бы использовать в качестве оружия.、И、весь этот погром был учинен давно, обломки успели зарастить пылью, пылью почти скрывшие бурые пятна на полу. В углу возвышалась массивная металлическая станина некой установки, оказавшаяся не по зубам разрушителю. и на ее борту красовалась очередная надпись, сделанная все тем же образом. «Тьма быстрее света! Ха-ха-ха!» От последней палочки последней буквы «А» тянулась вниз струйка с каплей на конце. Прямо на этой капле сидел белесый таракан. Нет, скорее, жирный круглый паук, словно бы выползший попить крови. Но на самом деле и струйка, и капля давным-давно засохли. Брезгливо кривясь, пауков он жаловал не больше, чем тараканов, человек все же подошел поближе, желая рассмотреть членистоногое. Окажется ли представитель другого вида таким же мутантом-уродцем или все-таки нормальным пауком, то есть уродство здесь отклонение или норма? Он приблизился медленно, не желая спугнуть тварь, но предосторожность оказалась излишней. Паук не двигался, а он был давно мертв. Так и присох к кровавой капле. Похоже, ему не хватило ума убраться, когда она начала загустевать. Человек поднял с лабораторного стола обломок прозрачного полимера, некогда вероятно бывший частью экрана, и ковырнул им высохшее белесое тельце. Паук упал на стол, поджатыми ножками к верху. Ног, как и положено всем паукам, было восемь: три справа и пять слева. Человек вернулся в коридор. На всякий раз он сознательно оставил дверь открытой. Для ориентации, сказал он себе, хотя на самом деле, скорее для того, чтобы не видеть надпись на ней. Но стоило ему об этом подумать, как надпись со всеми ее потеками встала у него перед глазами: убей себя сейчас. Чтобы там ни было прежде в этой лаборатории, пока что поводов для самоубийства он не видел. Для оптимизма, впрочем, тоже. Внезапно человек вздрогнул, настегнутый новой волной липкого страха. физика, лаборатория, мутанты, все это словно слилось вместе, выщербив из отсекшей его память стены еще одно понятие — радиация. Что если в этом все дело? Если это странное здание, исследовательский центр, клиника, стало жертвой некой ядерной аварии, поэтому здесь все давно заброшено и весь этот затхлый воздух пронизан медленной смертью. Если мутировали даже насекомые и пауки, куда более устойчивые к радиации, откуда-то он это знал, то человек здесь наверняка обречен, поэтому и убей себя сейчас, пока еще можешь сделать это без больших страданий. От лучевой болезни умирают в жутких муках. Но зачем персоналу, спешно покидавшему здание после аварии, крушить оборудование? Злость на технику, которая подвела, конечно, понятно. Даже ученый может сорваться. Но когда для спасения дорога каждая секунда и все эти кровавые надписи, голый труп Вани, кто-то, кто забрел в запретную зону уже после катастрофы и слишком поздно понял, что наделал? А может, не было никакой эвакуации? Может, их просто списали? Власти желали скрыть правду о катастрофе и никого не выпустили? Или все-таки не радиация, а какая-то биологическая дрянь? Они, они все оказались заражены, заражены и опасны. Кстати, способна ли радиация предотвратить разложение? А может какой-то вирус как раз способен? Но он, кто в таком случае? Он? Один из брошенного здесь персонала или подопытный? Как он мог выжить здесь столько времени? Ведь с момента катастрофы, похоже, прошел не один год. Что он пил, что ел? Не тараканов же? От этой мысли его передернуло. Есть ли другие выжившие и чем грозит встреча с ними? Кто оставляет эти надписи? Сначала он думал, что слово отчаяние написал перед смертью тот человек в ванной, но он истекал кровью, он не мог добраться в таком состоянии оттуда сюда или наоборот, а все надписи сделаны словно одной рукой. Тогда логично предположить, что это рука убийцы. Но где новые жертвы, чьей кровью писали здесь? Куда-то утащены, может быть, еще живы и мирия? Зачем?、А、зачем надписи? Зачем громить технику? Безумие, безумие! Он вдруг почувствовал себя очень усталым, не столько даже физически, хотя голова оставалась тяжелой. Бесконечная, безнадежная усталость накатывалась от этих попыток рационально обдумать положение. Мучителен был сам процесс мышления. Никто не выжил. Вырвалось вдруг словно выдох агонии из глубин сознания. Катастрофа затронула не только это здание. Все гораздо, гораздо хуже. На свете вообще не осталось людей. Никого. Только мутировавшие пауки и тараканы, и он никогда не выберется отсюда. Никогда, никогда. Он глухо застонал сквозь зубы, привалившись к покрытой чем-то липким стене, сам пораженный силой, охватившего его отчаяние, отчаяние, да? Не в таком ли состоянии делаются эти надписи? Убей себя сейчас! Нет, он должен бороться. Он не позволит этому месту победить, чем бы оно на самом деле ни было. Надо искать выход. Нет, испуганно пискнуло подсознание. Не ищи, не надо, только ничего не ищи. Надо искать, твердо повторил себе он, и, собравшись с силами, заставил себя шагнуть в тьму неосвещенной части коридора. Несколько мгновений он двигался вперед, осторожно переставляя ноги и каждый миг ожидая, что нечто холодное и скользкое из мрака вот-вот схватит его за лодыжку. Тьма оказалась длиннее, чем он ожидал. Должно быть произошло каскадное отключение нескольких светильников подряд. Но вот... Впереди из-за поворота забрежил неровный свет, еще несколько шагов, и холодное и скользкое оказалось под его ногой и впилось ему зубами в ступню. Пронзивший его импульс страха заставил его не отпрыгнуть, а замереть на месте, что было не слишком разумно. Однако паралич, длившийся пару бесконечно долгих секунд, позволил ему сообразить, что челюсти, разжавшиеся под его ногой, слишком вялые и совершенно не пытаются его кусать, И что он попросту наступил на лицо трупа? Убей себя сейчас! Неужели кто-то все же последовал совету? Или, вернее все-таки, что кому-то помогли? Тут голова мертвеца повернулась, не сама запоздала сообразил он, это просто потому, что он давил на нее своим весом, и нога соскользнув, ткнулась в пол. Но вместо привычной уже грязи и мусора он почувствовал под подошвой нечто иное. В следующий миг он понял, что стоит на длинных, слипшихся волосах, раскинувшихся вокруг головы трупа. Это женщина? Наверное, следовало более тщательно обследовать тело, хотя бы на ощупь, а лучше вытащить на свет. Но отвращение, а также страх, что убившая женщину может все еще таиться где-то здесь, во мраке, перехлестнули любые рациональные соображения. Человек сорвался с места и помчался на свет, словно за ним гнались адские демоны. Его импровизированная юбка свалилась, но он рефлекторно успел подхватить падавшую клеенку. Через несколько мгновений он уже переводил дух, стоя под очередным мерцающим плафоном. Его никто не преследовал. В задхлам воздухе слышалось лишь его тяжелое дыхание. Успокоившись, насколько это вообще было возможно в его положении, он привел свое одеяние в порядок и снова двинулся вперед. Вскоре его усилия были хотя бы отчасти вознаграждены. Справа открылся проход, уводивший, очевидно, к центру кольца. Но не успел он порадоваться этому зрелищу, как заметил нечто иное, далеко не столь обнадеживающее. Это были кровавые следы босых ног, шедшие по коридору ему навстречу и сворачивавшие в этот самый проход. И не только ног. Тут и там, между отпечатками ступней, Темнели крупные кляксы, кои где сливавшиеся в целые дорожки, похожие и на следы огромных червей. Так что версию о том, что кто-то просто прошел по кровавой луже, приходилось отбросить. В этом случае, кстати, каждый следующий след был бы слабее предыдущего, чего отнюдь не наблюдалось. Нет, кровь текла ручьями по ногам шагавшего, но он упорно шел вперед, превозмогая боль. Ладно, подумал человек. Чтобы с ним не ни случилось, оно случилось там, откуда он шел, а не там, куда. И свернул в проход. Здесь свет горел совсем тусклый. Некоторые плафоны периодически гасли совсем, затем, вероятно, когда какие-то конденсаторы успевали накопить заряд, со щелчком вспыхивали на краткое время. Эти вспышки не столько помогали, сколько ослепили, мешая глазам приспособиться к полумраку. Идущий почувствовал под ногой какой-то небольшой плоский предмет, скользнувший по полу. Присев на корточки, он поднял эту штуку и встал под ближайшим плафоном, надеясь рассмотреть находку. Это была небольшая, длиной примерно с ладонь, прямоугольная пластинка, скорее всего металлическая, а может и из твердого пластика. Определить ее материал было трудно, ибо она вся была густо покрыта засохшей кровью, кое-где к ней присохли короткие кудрявые волоски. скорее с тела, нежели с головы. Когда нашедший разглядел это, его горло сжало коротким спазмом отвращения, и он чуть было не отшвырнул пластину, но тут же заставил себя мыслить более здраво. Какое никакое, а оружие. Причем он очевидно был не первым, кому пришла в голову эта мысль. Один из углов пластины был остро заточен. Человек принялся ногтями отскребать находку от крови. Пальцы почти сразу ощутили бороздки на одной из сторон. Кажется, на пластине была выдавлена некая надпись. Наконец предмет был очищен целиком. Это оказалась табличка из золотистого металла, но явно не из золота, судя по весу. Надпись, сделанная определенно не вручную, состояла из единственного слова Гиперион. Он попытался вспомнить, что значит это слово. Поначалу сознание упиралось все в ту же глухую стену. Гиперион, Гипер Гиппер, кажется, это какой-то персонаж из греческой мифологии. Минуту назад он не подозревал о самом существовании греческой мифологии, но это объяснение не удовлетворило его. Оно возникло слишком поспешно, словно пытаясь заслонить его от непонятного страха, плеснувшегося с со одно сознание, страха перед чем-то, что едва ли имело отношение к древней Греции. Да и место, где он находился, могло быть чем угодно, только не музеем античности. Впереди сверкнула очередная вспышка, выхватив из мрака лежащее на полу тело. Живой с опаской подошел к мертвому. В том, что лежавший был мертв, не было никаких сомнений, как и в том, что это именно он оставлял кровавые следы. Тело скорчилось в теперь уже засохшей луже крови спиной вверх с подсунутыми под живот руками. Вероятно, пытался зажать рану. Но не это произвело самое тяжелое впечатление на потерявшего память человека на полу был практически голый. Единственную его одежду составляла импровизированная юбка, свернутая из чего-то вроде грязной клеенки. Точно такой же, возможно, даже это и была вторая половина той самой. Значит, значит, он очнулся в той же комнате и пошел. Я пошел по кольцу направо, а он, видимо, налево, и там с ним сделали это. Ледяной холод пронзил внутренности того, кто был еще жив, словно лезвие, располосовавшее живот его предшественника. Одна маленькая ошибка стоила ему свернуть не в ту сторону и... Кстати, — сообразил он, — и тот не обязательно пошел налево. Он мог также пойти направо, но не свернуть в проход, а двинуться дальше по кольцу. Горло подступала тошнота, а резко вспыхивающий и гаснущий свет отнюдь не способствовало смотру. Но все же нужно было обследовать труп, если он надеется получить хоть какие-то ответы и главное избежать такой же судьбы, если ее, конечно, вообще можно здесь избежать. Он попытался перевернуть мертвое тело, но то, словно сопротивлялось его усилиям. Он сообразил, что окровавленная кожа прилипла к полу и потянул сильнее. С влажным треском труп отклеился от пола и повернулся на бок, а затем вяло перевалился на спину. Живот был распорот практически от солнечного сплетения до паха. Липко блестящие внутренности жирно колыхнулись, вываливаясь из раны. Какая-то черная слизь полилась на и без того изгаженный пол. Живой не выдержал и содрогнулся в приступе рвоты. Впрочем, настоящая рвоты у него так и не получилось. Мучительные спазмы сотрясали и выворачивали его тело, но изо рта у него вышла лишь тонкая нитка кислой слюны. Сколько же времени я ничего не ел? Мелькнуло в его сознании. Впрочем, голода он не чувствовал. Напротив, сама мысль о еде в таком месте чуть не вызвала новую серию спазмов. Отдышавшись, он заставил себя вновь посмотреть на труп, то с беспощадной яркостью озаряемой очередной вспышкой, то снова становящийся едва различимым силуэтом во мраке. Вспыхивающий плафон каждый раз жутко отражался в вытаращенных глазах искаженного смертной мукой лица, и лицо и грудь были перепачканы кровью, но не ощупывая, трудно было понять, есть ли там раны. Однако присмотревшись, потерявший память понял, что по крайней мере раньше они там были. На мертвеце тоже были присохшие повязки, как и на нем самом, но главную рану никто перевязывать не пытался. Да и невозможно было бы сделать это не зашивая. Он снова посмотрел на распоротый живот. Как же этот бедолага умудрился идти в таком состоянии? Разве что потому, что поддерживал клубок вываливающихся кишок руками? Новая вспышка озарила эти багровые руки со слипшимися пальцами, и новая мысль пронзила мозг потерявшего память. Нет, не похоже, чтобы этот несчастный пытался по возможности зажать и закрыть свою рану. Его скрюченные пальцы стискивали слизистые петли собственных кишок, впивались в них ногтями. Этот человек должен был причинять себе адскую боль. Но почему? Совсем утратил разум на почве мучений. Не контролировал себя в агонии? Однако реакция на боль — это уровень безусловных рефлексов. Даже вцепившись в собственные потроха, случайно он должен был тут же отдернуть руку. Внезапно в багровом месиве что-то дернулось и зашевелилось. Выживший подумал, что сейчас он точно сойдет с ума, если уже не сошел. Ему показалось, что кишки мертвеца зажили собственной жизнью и вылезают наружу. В этот миг снова погас свет». Человек в ужасе отшатнулся, готовый бежать, не разбирая дороги, и налетел на стену коридора. Внезапность этого удара едва не свалила его с ног. Он удержал равновесие, схватившись за стену, плечо заныло от боли, и, развернувшись лицом в сторону неведомой опасности, на миг застыл. В наступившей тишине он услышал мерзкий, влажно-липкий звук, словно кто-то лизал грязный пол большим клейким языком. Тут опять вспыхнул свет. Мертвец лежал на прежнем месте без всякого движения, как и подобает мертвецу. Звук издавало нечто, извивавшееся на полу неподалеку от трупа. В первый миг и впрямь могло показаться, что это вылезшая кишка, зажившая своей жизнью. Но это была какая-то червеобразная тварь длиной примерно с предплечья. Ее черное кольчатое тело жирно блестело и оставляло на полу кровавые следы. При первой вспышке человеку показалось, что тварь ползет прямо на него. Он беспомощно вжался в стену, хотя, вероятно, мог бы раздавить и это существо одной ногой. Свет снова погас, но когда он опять зажегся, стало ясно, что тварь спокойно ползет мимо, не обращая внимания на охваченного паникой человека. Насколько он смог разглядеть, у нее не было ни глаз, ни рта. «Вот в чем дело», — подумал он. Эта гадина завелась у того парня в кишках, и он... Возможно, он даже сам располосовал собственный живот, пытаясь от нее избавиться. Углом вот этой самой пластинки с надписью «Гиперион». Человека передернуло при мысли об этом. На какой-то миг он очень живо представил себе, как проделывает это сам. Безумие, конечно. Безумие пытаться оказать себе такую помощь и пытаться выдрать тварь из собственных внутренностей, а потом еще и куда-то идти... Но, наверное, муки, причиняемые ползающим в кишках гадом, были совершенно невыносимы. Как оно попало внутрь? Заползло через рот? Через задницу? Смех был совсем неуместен, но он нервно хихикнул. Нет, скорее всего, как и всякий паразит, проникло в виде крохотной незаметной личинки. Это еще более утвердило его в мысли, что даже если здесь и обнаружится какая-то еда, притрагиваться к ней нельзя. Впрочем. Ещё одно прорвавшееся воспоминание. Кажется, есть какие-то микроскопические глисты, способные проникать в человека прямо сквозь кожу. Убей себя сейчас. Убей себя лёгким способом, пока с тобой не случилось вот такое. Это даже больше похоже на правду, чем версия с радиацией. Но куда лёгкий способ девался потом? Почему этот человек не попытался, к примеру, просто вскрыть себе вены? Слишком медленно? но так он наверняка промучился еще дольше. Все же надеялся остаться в живых? Или просто боль совсем лишила его способности мыслить здраво? Потому что все бесполезно. Пришла откуда-то из-за стены невероятно тоскливо усталая мысль. Мысль, показавшаяся древней, как само время. Все бесполезно. Отсюда нет выхода. Даже такого. И следом... Накатывающей, нарастающей темной волной отчаяния, отчаяния, отчаяния. Человек хлестнул себя по щеке, дабы привести в чувство. Впился зубами в губу, пока не почувствовал соленый вкус крови. «Спокойно», — приказал он себе. «Надо просто сохранять голову на плечах и рассуждать логически». Почему-то именно эта здравая мысль отозвалась новым всплеском ледяного ужаса у него в животе. но он заставил себя задавить иррациональный страх и продолжил об одной опасности я теперь знаю точно членистые паразиты единственная ли она вполне возможно что и тот тип в ванне и женщина в коридоре или это все-таки был парень с длинными волосами умерли от той же причины откуда взялись эти твари все-таки биологический эксперимент и мы Едва ли мы его организаторы, раз мы все оказались тут без одежды. Но отсюда еще не следует, что наше положение было одинаковым. Может быть, не все потеряли память? Этот человек, так упорно шагавший куда-то с распоротым животом, скорее всего, он все-таки знал, куда идет, и надеялся получить там помощь. Обойдя труп, он зашагал в прежнем направлении и вскоре достиг, судя по всему, центра кольца. Здесь коридор разветвлялся, огибая толстую колонну, пронзающую пол и потолок. Подойдя ближе, человек увидел в этой колонне закрытую дверь и две треугольные кнопки рядом. Лифт? Очень может быть. Но связываться с лифтом при полудохлом электропитании было глупо. К счастью, двинувшись в обход колонны по левому коридору, человек обнаружил выход на лестницу. Лестница оказалась винтовой. Она обвивала гигантский цилиндр, внутри которого была заключена и лифтовая колонна, и огибающие ее проходы. Этот цилиндр, очевидно, был заключен в еще больший, судя по форме внешней стены. Никаких окон не было и здесь, освещение те же плафоны, на сей раз вертикально расположенные на внешней стене. В эту стену, умещаясь между витками лестницы, уходил коридор, по которому он только что пришел и который наблюдал теперь снаружи. Странная архитектура. Плафоны и здесь горели тускло, но не белым, а красноватым светом, что делало картину еще более угрюмой. Куда же теперь? Витки лестницы полностью перекрывали пространство между внутренней и внешней стенами, не позволяя таким образом увидеть, как далеко вверх и вниз тянется эта резьба. Обычный опыт незатронутой амнезией подсказывал, что выход из здания, каким бы причудливым оно ни было, должен быть внизу. И человек уже сделал несколько уверенных шагов по ступенькам, но затем остановился. Что, если весь этот комплекс находится под землей? Отсутствие окон как раз наводило на такую мысль, особенно если речь о каком-то опасном и секретном проекте. Он остановился, в нерешительности повернулся. И увидел на первой из ступеней, ведущих от площадки наверх, очередную кровавую надпись: «Не ходи туда». Теперь у него уже не было прежней уверенности, что эти надписи оставляет некто враждебный ему. Скорее всего, такие же жертвы неведомых экспериментаторов или же постигшие их катастрофы. Что, впрочем, логично напомнил он себе. Еще отнюдь не означает, что им следует безоговорочно доверять. Эти люди. Жив ли кто-нибудь из них до сих пор? Могли ошибаться, могли, наконец, быть просто безумны. Кто-то ведь крушился стервенелой яростью приборы. И что там, кстати, было написано в разгромленной лаборатории? Какая-то явная бессмыслица на тему тьмы и света. Тем не менее, он вновь развернулся и пошел вниз. Чуть было не побежал, тем более, что лестница была достаточно крутой, но решил, что здесь надо все делать с осторожностью. Лестница была такой же грязной и заброшенной, как и все в этом жутком месте. Может быть, даже еще грязнее. Скорее всего, в те времена, когда здесь все работало, персонал пользовался лифтом, а лестница предназначалась лишь для аварийных случаев. Оттого и освещение имело такой оттенок. Он миновал несколько площадок с выходами, каждый раз замирая и прислушиваясь, прежде чем пройти мимо очередной двери, но решил дойти до самого низа. Если внизу окажется подвал, тогда он поднимется на уровень выше. Откуда-то возникла дурацкая мысль, что этот спуск неведомо куда, погрязные лестницы сквозь зловещий красный полумрак напоминает сошествие в ад. Да, стало быть, концепцию ада он тоже вспомнил. Как впрочем и то, что никогда в нее не верил. Чушь, сказал он себе и на этот раз. Здесь все совершенно материально, даже эти чёртовы твари-мутанты. Да, чертовы. Впрочем, для адских демонов и неправильные членистоногие и даже поселяющиеся в кишках членистые черви как-то мелковаты. Наконец он достиг самого низа. Последняя площадка упиралась в полуоткрытые створки высокой раздвижной двери, ведшие не внутрь цилиндра, а во вне. Должно быть, дверной механизм заклинило в таком положении, или же дело было опять-таки в дефиците энергии. Однако оставшаяся щель была достаточно широкой, чтобы в нее пролезть. За дверью было абсолютно темно. А на правой половине двери красовалась еще одна надпись, сделанная тем же способом, в той же манере: «Не думай». О чем именно предлагалось не думать, осталось загадкой, так как часть двери ушла в стену. Человек попробовал сдвинуть с места тяжелую створку, но с тем же успехом он мог бы дергать скалу. Ладно. В конце концов, как известно, призывы не думать о чем-то конкретном на практике ведут к прямо противоположному результату. Он постоял, прислушиваясь, потянул носом. Никакого свежего дуновения. Та же задхлая мерзость, запустение, что и повсюду здесь. Наконец, набравшись храбрости и сжимая в руке свое единственное оружие — табличку с острым углом — он протиснулся в атмосферу. Слабая надежда на то, что какая-нибудь автоматика... включить свет, не оправдалось. Если такая автоматика здесь и была, то не работала. Вернуться и поискать другого пути наружу? Но кто сказал, что такой путь есть, или что он более безопасен? Он постоял ещё немного, слышав в темноте лишь быстрые и испуганные удары собственного сердца, а затем, вытянув левую руку и ощупывая полбосыми ногами, всё-таки двинулся вперёд. Через несколько мгновений, минут... Он не поручился бы, что правильно определяет время в таких условиях, хотя уже понял, что оказался в действительно большом помещении. Пальцы его руки коснулись стены. Стена была пыльной, но под пылью чувствовалась гладкость пластика или какого-то подобного материала. Он двинулся вправо, ведя по стене рукой, наткнулся на какую-то вертикальную металлическую штангу, обошел ее и рука снова провалилась в пустоту. Он пошел туда, пока не уперся в очередное препятствие. Поначалу ему казалось, что он соблюдает направление, но в какой-то момент, обернувшись, он не увидел щели в дверях, через которые должен был сочиться свет с лестницы. Ни там, где рассчитывал увидеть, ни вообще где-либо. С растущим ужасом он понял, что блуждает по лабиринту и забрел уже далеко от входа. А может быть, теперь окончательно погасло и аварийное освещение. Да что ж это за проклятое место! Кому понадобилось строить здесь еще и лабиринт? Он снова попытался усилием воли задавить панику. Из любого лабиринта можно найти выход, нужно лишь все время идти вдоль правой стены или вдоль левой. Главное, раз решив, уже не менять это решение. Но стоило ему попытаться последовать этому принципу, как он убедился, что ходит вокруг огромного куба. Принцип работает только для топологически связанного лабиринта, если он верно вспомнил, что такое топологическая связность. В отчаянии он рванулся вперед, налетел в темноте на очередную стену и принялся бить по ней кулаком. Судя по звуку, стена была совсем тонкой. Она даже слегка прогибалась под ударами, а за ней было пусто. Он попытался взрезать стенку углом таблички, но преграда, хотя и тонкая, оказалась слишком прочной. Это не лабиринт, сообразил он. Это какой-то склад, а я блуждаю между контейнерами. Впрочем, это открытие не сильно облегчило его положение. Он по-прежнему не имел понятия, как выбраться отсюда в полной темноте, хотя бы снова на лестницу, не говоря уже о том, что наружу. Он попытался сдвинуть очередной контейнер, вставший у него на пути, но тот, конечно, оказался слишком тяжёлым. А может, дело было в металлических штангах, на которые он периодически натыкался. Кажется, они служили для того, чтобы фиксировать контейнеры на месте. Сообразил он это или вспомнил? Неважно. Штанги! Склад явно был заставлен не под завязку. Причем контейнеры, судя по всему, не были размещены в строгом порядке. Но вот штанги должны идти через равные промежутки и, скорее всего, образуют прямоугольную сетку. Значит, если идти от одной штанги до другой, отсчитывая их при этом... Внезапно что-то круглое подвернулось ему под ногу, и он едва не упал. Было слышно, как этот предмет, вывернувшись из-под ноги, покатился по полу в противоположную сторону. Что это было? Какой-то небольшой цилиндр. Может быть, просто мусор. Все же человек сделал несколько шагов туда, куда ему подсказывал звук, затем опустился на четвереньки, положил на миг свою табличку и принялся шарить руками по полу. Осторожно, чтобы снова не отфутболить эту штуку. Да куда ж ты, гад, закатился? Ага, вот. Он ощупал находку. Гладкий круг на одном конце, а на боковой стенке вроде кнопка. Неужели фонарик? Он нажал кнопку, и в руке у него вспыхнул неяркий свет, озарив подозрительные темные пятна на полу и стенку соседнего контейнера с каким-то многозначным номером. «Повезло! Наконец-то повезло!» Человек радостно вскочил и в тот же миг получил удар чем-то длинным и твердым по голове. Перед глазами сверкнула вспышка, и он бессильно повалился на загаженный пол. Придя в себя, он несколько секунд лежал, тупо глядя на валяющийся рядом и продолжающий светить фонарик. Луч, практически параллельный полу, особенно рельефно подчеркивал всю грязь и пыль. Макушка болела, и человек подумал, что теперь наверняка будет приизрядная шишка. Затем его словно дернуло током. Не о шишках надо думать, а о том, кто его ударил. Но все было по-прежнему тихо, и, кажется, никто не собирался снова на него нападать. Человек очень осторожно повернул голову и увидел почти, что прямо над собой какие-то трубы, не слишком толстые, сантиметров пять в диаметре. Одним концом они уходили в стенку ближайшего контейнера. Кажется, эта стенка была не сплошной, а дырчатой. Человек взял фонарик. Ему по-прежнему никто не препятствовал, и посветив на контейнер, убедился, что это в самом деле так. Затем он сел на полу и перевел взгляд и луч света в противоположную сторону, желая понять, куда ведут трубы. В тот же миг у него перехватило дыхание от ужаса. Луч выхватил из темноты безмолвную фигуру, стоявшую менее, чем в паре метров от него. Фигура была облачена в саван, показалось ему в первый миг. Когда-то белый лабораторный халат, причем, кажется, это было ее единственное одеяние. и стояла недвижно под неестественно большим углом, наклонив голову на левое плечо. Длинные черные волосы полностью скрывали лицо. Руки были бессильно опущены. На мертвенно-бледных голых ногах засохли протянувшиеся из-под халата струйки крови. Казалось, что она... Она, — понял потерявший память, — это женщина, молча разглядывает непрошенного гостя, улыбаясь под занавесом своих волос, Ничего хорошего, не сулящей улыбкой. Сидевший на полу закричал бы под этим невидимым взглядом, но у него перехватило горло. Пальцы судорожно зашарили по полу в поисках оставленной где-то таблички. Но уже в следующий миг он понял, что его ужас и оторопь вызваны лишь неожиданностью. Едва ли эта женщина могла быть тем, кто его ударил. Ибо он, наконец, обратил внимание на трубы в нескольких местах, Вонзавшийся сквозь халат ей в грудь и солнечное сплетение. Она была насажена на эти трубы, словно насекомая, сразу на несколько булавок. Тут же потерявший память сообразил, что никто не бил его по голове. Он ударился об эти трубы сам, когда вскочил, будучи прямо под ними. Теперь он встал и подошел к мертвой женщине. Свободные концы труб, бурые от крови, торчали ее спины не меньше, чем на метр. На пол из них натекла лужа. Сзади халат был запачкан красным гораздо сильнее, чем спереди, и человек отказался от идеи надеть эти пропитанные кровью тряпки, для чего, конечно, пришлось бы и сначала снять с труп тела. Однако ему пришла в голову резонная мысль обыскать карманы халата. Их было лишь два. Правый оказался пустым, зато в левом обнаружился сложенный листок. Человек развернул его и поднес к фонарику. Это был какой-то список, составленный от руки, к счастью, на сей раз не кровью. Д. Р. Калкрин. Сам. Д. Р. Харт. Инфаркт. Проф. Поплавска. Сумасшествие. Д. Р. Зильбершмитт. Сам. Д. Р. Накамура. Сам. Д. Р. Лебрюн. Кома. Проф. Варт. Пожар в лаборатории, предпол сам. Проф. Штрайхер, ПОК с собой в психклинике. Д. Р. Жиральдини, смерть в ДТП, предпол сам. Д. Р. Вонг, инсульт. Проф. Ковалева, ушла в монастырь, прин обет молчания. Потерявший память вертел бумагу в руке. Загадочное «сам» надо полагать означало «самоубийство», Убей себя сейчас. Но что значил весь этот список погибших ученых? Не все из них, правда, умерли физически, но во всяком случае погибли для науки. Возможно ли, что все эти трупы, которые он здесь видел, это они и есть? А он сам в таком случае один из выживших? Скажем, профессор Поплавская? Хотя нет, это кажется женская фамилия. Он вновь посмотрел на стоявшую рядом с ним мертвую. Тогда, возможно, Лебрюн, очнувшийся от комы, хотя это место меньше всего похоже на действующий госпиталь. Да-да, он уже об этом думал. Но возможен ли некий гибрид комы с литургией, при котором брошенный всеми на несколько месяцев пациент не только не умирает, но и способен самостоятельно прийти в себя? Кажется, это чистая фантастика. Хотя он ведь до сих пор не знает, в чем заключался эксперимент. если это был эксперимент и остальные пожар в лаборатории дорожная авария как-то это мало похоже на то что он здесь видел хотя он видел лишь четверых точнее троих на четвертую он только наступил но если о смерти ученых известно почему тела бросили здесь а может то что написано в этой бумажке отражает лишь официальную версию а может быть Все здесь заброшено именно потому, что все люди, знавшие об этом месте, умерли, сошли с ума, впали в кому. Да ну чепуха! Не может такое огромное здание быть инициативой небольшой группы лиц, не отраженной в правительственных или корпоративных документах. Хотя что он может сказать наверняка? Он не помнищий даже, как его зовут. Он пошарил лучом по полу в поисках брошенной таблички, нашел. Востоял, не зная, что делать с бумагой. За неимением карманов нести в руках три предмета было неудобно. Может, заучить этот список наизусть? Есть ли в нем какая-то ценность? Единственный предмет в кармане женщины, умершей страшной смертью. Может быть, именно эта информация стоила ей жизни. С другой стороны, убийца эту бумагу не тронул. Но был ли вообще убийца? Непохоже было, что жертва сопротивлялась. Ее ноги стояли на полу, а они были подогнуты, как вышло бы, если бы ее уже умирающую толкали вперед, насаживая на трубы все дальше и дальше. А главное, как должен был располагаться убийца, чтобы трубы не помешали ему сделать то, что он сделал? Они бы уперлись в его собственную грудь. Но еще сложнее представить себе, что она сделала это сама. Сама, прилагая немалую силу, насадила себя на трубы и шла вперед, скользя по пропоровшему ее телом металлу, пока хватало сил. Какую же чудовищную боль она должна была испытывать! Неужели на свете существует нечто, способное заставить человека поступить таким образом? Даже червь в кишках не казался достаточной причиной. Однако этот фонарик, не анали его выронила? Ведь убийца едва ли бросил бы его здесь, вдали от выхода. Но мертвое тело уже ничего не могло прояснить. Возможно, будь он, как же это называется, патологоанатомом, и имей при себе инструменты. Но хотя он все еще не знал, кто он, он почему-то был уверен, что точно не медик. В конце концов он обмотал листок вокруг рукоятки фонаря и подобрал с пола табличку, затем отправился на поиски выхода. Фонарик светил тускло, как видно, и его аккумулятор был практически разряжен, так что с поисками определенно следовало поторопиться. Но все же хотя бы с таким источником света склад уже не казался чем-то вроде заколдованного леса. Контейнеры не были специально расставлены так, чтобы запутать оказавшегося здесь человека. Так что он довольно быстро отыскал выход обратно на лестницу. Это его, впрочем, уже не устраивало, и он двинулся вдоль стены в поисках выхода наружу. Но к своему удивлению, обойдя весь склад по периметру, так и не нашел больше никаких дверей. Некоторое время он стоял в недоумении. Некоторые контейнеры были явно слишком велики, чтобы протащить их по уже знакомой ему винтовой лестнице. Как же они здесь оказались? Он с сомнением поглядел на тускнеющий фонарик и все-таки снова двинулся вглубь склада. Мелькнувшая у него мысль оправдалась. Через некоторое время он нашел их — большие квадратные люки в полу, точнее даже не люки, а площадки подъемников, посредством которых грузы поднимались откуда-то снизу. Значит, это все-таки не нижний уровень подземелья, хотя, возможно, под зданием проходят туннели. Так или иначе, попасть туда он не мог. Никаких кнопок, приводящих в действие механизм подъемников, он не обнаружил. Попытки вскрыть на пробу несколько контейнеров тоже успехом не увенчались. Пришлось ни с чем возвратиться на лестницу. Как и планировал, он поднялся на следующий уровень и вошел в проход, ведущий внутрь цилиндра. Здесь тоже было совсем темно, однако стоило ему сделать пару шагов, с натужным щелчком зажегся свет — Причем более яркий, чем прежде. Это было так неожиданно, что он вздрогнул. Но тут же понял, что просто кои-где автоматика еще работает. Желая поберечь батарею, он погасил фонарь. Обогнув шахту лифта, он оказался в коридоре. Здесь тоже щелкнуло, но свет не зажегся. Может быть, в следующей секции сработает, подумал человек и сделал несколько осторожных шагов вперед. Повод для осторожности, кажется, был. Пол под ногами был не просто грязный, он оказался какой-то жирный, местами скользкий. Это не была кровь, не засохшая, не даже свежая. Это было нечто иное. И запах. К общей атмосфере задхлести и запустения здесь примешивалось что-то еще, что-то тяжелое и неприятное. Не запах разложения нет. Скорее так могло пахнуть нечто живое, нечто, что даже самый экзальтированный любитель природы не захотел бы видеть своим питомцем, точнее, не захотел бы видеть вообще. Человек остановился в нерешительности. Теперь он услышал и звуки тихие, едва различимые, влажные, скребущие, шевелящиеся. Он поднял фонарь, держа его как рукоять меча. Но не включил. Сделал еще один шаг, зная, откуда-то вынырнуло это знание, что окажется в зоне досягаемости датчика, отвечающего за освещение следующей секции. Эта надежда оправдалась, щелкнула, а затем зажегся свет. Свет озарил коридор, выглядевший совсем не так, как другие помещения этого странного здания. то есть изначально, очевидно, он был выстроен и отделан в той же манере. Но если в прочих местах за время запустения скопились лишь пыль и ссор, то здесь все выглядело гораздо хуже. С потолка там и сям свисали какие-то бахромчатые сопли, лохмы чего-то вроде пыльной паутины и бледно-месистые сосульки. На стенах жирно блестели студенистые потеки и мохнатились кляксы плесени. На полу, усыпанном мертвыми насекомыми, кое где, вспучив и разорвав искусственное покрытие, топорщились уродливые, покрытые слизью грибы, похожие на куски абортированных эмбрионов. Но нет, это было самым скверным. О нет, это был всего лишь фон, почти не отложившийся в сознании потерпевшего память, ибо тот, парализованный ужасом и отвращением, торчился на то, во что в темноте едва не уткнулся носом. В каком-нибудь метре от его лица поперек коридора висел распятый труп. Конечно, это был уже не первый мертвец, увиденный им за этот день. Но предыдущим, какой бы жуткой ни была их гибель, сильно повезло по сравнению с тем, что должен был испытать перед смертью этот несчастный. Точнее, несчастная. Хотя никакой одежды на теле не было, но потерявший память не сразу понял, что это женщина. Кожу с нее содрали почти полностью, лишь в нижней части тела с багрового мяса кои-где свисали полуоторванные лоскуты. Может быть, истязателю не хватило времени или его что-то отвлекло, но особенно жутко выглядела круглая голова с выкоченными шарами, лишенных век глаз и осколенными в последнем крике безгубыми челюстями. Ног не было вовсе. От бедер осталось лишь месиво кровавых в потеках жиро лохмотьев, из которых торчали желтоватые кости, а все что ниже было похоже даже не отрубленно, а попросту выломанно из коленных суставов. Живот мученицы был в спорот, и кишки, вывалившиеся в разрез, свисали наподобие безобразного бугристого выимни. В ее растянутые в стороны руки впивалась тонкая, но очевидно прочная проволока. в зарезавшее запястье практически до кости. Левая была привязана таким образом к кронштейну, на котором, возможно, когда-то была установлена камера наблюдения, а правая — к вентиляционной решетке в противоположной стене. Вентиляция здесь, кстати, не работала, как, похоже, и во всем здании. Трудно сказать, сколько продлилось ее агония. Но теперь в этом истерзанном и изувеченном теле вновь обреталась жизнь. Багрово блестящая ободранная плоть местами уже обросла какой-то губчатой дрянью, но главное вся была изрыта, изъедена мелкими дырками, точнее прогрызенными ходами. Из этих ходов вылезали, ползали по мертвому телу и вновь вскрывались внутри многочисленные твари, похожие на помесь червяка с насекомым. У них были треугольные головы, членистые передние лапки, всего одна пара. и мягкие извивающиеся тельца. В длину они не превосходили трех сантиметров, но на трупе, и тем более, очевидно, внутри него, их было множество. И именно их копошение производило тот звук, который насторожил потерявшего память. В отличие от муравьев или термитов, они двигались вяло и неуклюже, нередко срываясь с мертвой плоти и шлепаясь на пол. Под их ужасным гнездом уже скопилась целая куча дохлых тварей, и еще живые скреблись и извивались среди трупов товарищей. Коридор был не настолько узок, чтобы распятый труп нельзя было обойти, но трудно было представить себе более наглядный знак, что дальше идти не стоит. Потерявший память попятился. Из открытого рта мертвые женщины вывалились сразу несколько членистоногих червей и, словно почуяв материал для нового гнезда, довольно шустро, насколько позволяло их уродливое строение, поползли в его сторону. Это стало последней каплей. Он повернулся и бросился бежать. Бесстрастная автоматика определила, что свет в этой секции больше не нужен, и тьма снова скрыла оставшийся за его спиной ужас. Но за мгновение до того, как свет погас, он успел увидеть кое-что еще. На двери лифта, Как раз так, чтобы распятая могла это видеть, и вполне возможно, ее же собственной кровью была написана еще одна фраза, фраза, которая менее всего соответствовала увиденному в этом коридоре и вообще во всем этом проклятом здании. Смерти нет. Он напомнился лишь тогда, когда почти совсем задохнулся от быстрого бега вверх по крутой лестнице. Он повалился на колени и уперся руками в ступеньку перед собой, шумно и тяжело дыша. Сердце колотилось так, словно вознамерилось разломать ребра, прорвать кожу и шлепнуться мокрым шматком мяса на грязную площадку с тем самым звуком, с которым шлепались сорвавшиеся с трупа псевдочерви. Он вновь постарался выбраться из липкого омыта паники и рассуждать логично. Чем бы ни было то, что он только что видел, ясно одно. Уж это никак не самоубийство. И тот, кто это сделал, тот, кто любит убивать людей таким способом, вполне возможно, все еще жив и где-то в этом здании. И, кстати, кто сказал, что он только один? Наконец, отдышавшись и с удивлением поняв, что совершенно не вспотел, он поднял голову и уперся взглядом в надпись «Связь». «Не ходи туда!» Ага, здесь он уже был. Получается, он взбежал опять до первоначального уровня. Но теперь он уже снова не был настроен принимать всерьез эти надписи. «Убей себя сейчас», «Смерти нет». Бред. Вот именно, скорее всего, это просто бред. Наверное, это все же пишет убийца, спятивший маньяк, у которого начисто снесло крышу. Во всяком случае, человек хоть с какими-то остатками здравого ума едва ли мог сделать то, что он сделал с той женщиной. Он или они вновь напомнил себе потерявший память. С одним маньяком еще есть шанс справиться голыми руками, а он посмотрел на свои руки. Ну точно. Фонарик все еще обернутый бумажкой валялся на ступеньке рядом, а вот таблички нигде не было. Теперь он вспомнил, как на бегу с него стала сваливаться юбка. И он машинально подхватил ее. Ну разумеется, мрачно подумал он, цивилизованный человек во всей красе бросает единственное оружие, чтобы соблюсти никому ненужные условности приличий. Надо бы спуститься вниз и поискать табличку, но он не мог себя заставить. Ему мерещилось, что мерзкие черви с ногами уже ползут за ним снизу вверх по лестнице. Да и все равно, что он сделает этой жалкой табличкой? Она не способна заменить даже самый простенький нож. Яю невозможно нанести глубокую рану и даже не глубокую получится лишь в том случае, если противник не сопротивляется. Все безнадежно. Все. Ему никогда отсюда не выбраться. У него возникло желание написать прямо на полу: выхода нет. Если бы у него сейчас шла кровь, он бы, пожалуй, и так и сделал. Он тряхнул головой. Нет. «Надо бороться с этими приступами отчаяния. Надо бороться!» Он взял фонарь и поднялся. «Вверх по лестнице? Или сначала все-таки обойти до конца тот уровень, на котором он очнулся, исследовать оставшуюся часть кольца? Он нашел там три трупа, да. Но теперь он убедился, что опасность может подстерегать не только там. И вообще первый труп обнаружился в ванной за дверью той самой комнаты, где он лежал бесчувственный и беспомощный. Если рассуждать так, его должны были прикончить еще там, вместе с тем парнем. А может быть, он вообще избранный? Может, ему не грозит та же участь, что остальным? И именно поэтому он до сих пор жив? Впрочем, если и так, то не за тем ли он избран, что ему уготовано нечто еще худшее? Он тяжело вздохнул. Гадать бессмысленно. Он шагнул в проем, ведущий внутрь цилиндра, даже не зная, почему выбирает этот вариант. Может, просто потому, что не хотелось вновь карабкаться по крутой лестнице. На этот раз он обошел шахту лифта с другой стороны и двинулся по коридору, в котором еще не был. Здесь никаких трупов не оказалось, если не считать нескольких попавшихся на полу дохлых тараканов или пауков или кем там они на самом деле были. Внезапно ему пришло в голову, что, пожалуй, в начале своего путешествия он бы не разглядел эти трубики в полумраке на грязном полу. Здесь было не менее грязно, но выходит свет, пусть и мучительно мерцавший, стал гореть несколько ярче и стабильнее. Только в этом коридоре или на всем уровне? Почему-то он вовсе не почувствовал радости при этом открытии. Может быть, где-то отрубились большие секции плафонов? или другого оборудования и за счет этого больше энергии стало поступать оставшимся тогда вся эта иллюминация ненадолго но даже такой вариант был не самым худшим может может все это место пробуждается не как больной выходящий из комы а как вурдалак заворачившийся в могиле он дошел до конца коридора и снова оказался во внешнем кольце замер. Откуда-то слева доносились глухие удары. Он постоял на месте, вновь остро сожалея, что остался без всякого оружия. Легкий фонарик на эту роль никак не годился. Но теперь возвращаться за табличкой тем более не хотелось. Подумав, он пришел к выводу, что между ним и источником этих звуков имеется преграда, иначе удары слышались бы более четко. Приложив руку к внутренней стене кольцевого коридора, Он почувствовал, как она слегка вздрагивает в такт. Впрочем, вибрация явно приходила издалека. Едва ли это кого-то бьют головой об стенку, хотя теперь он бы не удивился и этому. Скорее кто-то или что-то рвется наружу сквозь запертую дверь. Но что будет, когда оно вырвется? Все же он пошел налево, навстречу звукам. Лучше любая прямая опасность, чем неизвестность. Если там рвется на свободу такая же жертва, как и он сам, он ее выпустит. Если же напротив окажется, что в ловушку попал убийца или еще какая-то тварь, скажем, очередной мутант, только уже далеко не насекомых размеров, тогда он постарается напротив укрепить двери или что там удерживает эту штуку. Но как он это определит? Переговорив через дверь? А если убийца, каким бы безумным он ни был, убедительно прикинется жертвой? Между тем удары становились все ближе. Еще несколько шагов и он увидел эту дверь. Она ничем не отличалась от той, из которой не так давно вышел он сам, если не считать изувеченного и, видимо, наглухо заклиненного замка. Очевидно, кто-то хорошо постарался, чтобы эту дверь нельзя было открыть, и, возможно, старался не зря. Однако он, похоже, переоценил прочность самой двери, которая вздрагивала и прогибалась под ударами изнутри. В нее они не просто стучали руками и ногами. На нее, кажется, бросались всем телом. Потерявшему память даже показалось, что на двери уже можно различить грубое выпуклое подобие человеческого силуэта, и он почувствовал, что совсем не уверен в своем желании встретиться с тем, кто так неудержим рвется наружу. Однако, пока он стоял в нерешительности, подпереть дверь было совершенно нечем, разве что собственным плечом. Еще один отчаянный удар выбил дверь из проема на несколько сантиметров, а следующий вовсе опрокинул ее на пол. И следом в коридор вывалилось страшилище. Из погруженных во тьму без памятства глубин вырвалось подходящее слово «Мумия» и уточнение из старых фильмов ужасов. Фигура практически с ног до головы была в каких-то грязных повязках. Кое-где они были порваны и в крови, Никакой иной одежды или обуви не было. Из-под бинтов на голове в нескольких местах длинными уродливыми прядями выбивались черные волосы. Потерявший память невольно отпрянул. Кто ты? Хрипло выдохнул он, вновь вскидывая перед собой бесполезный фонарик, словно меч. Фигура, обретшая равновесие, резко обернулась в его сторону. Похоже, она была испугана ничуть не меньше. А ты? спросила она. Голос был женский, да и очертания тела на самом деле тоже. Хотел бы я сам это знать. Пробормотал он, запоздало, подумав, что возможно стоило прикинуться более осведомленным или хотя бы потребовать соблюдать очередность вопросов и ответов. Ты ничего не помнишь? Поняла она. Ее голос разочарованно понизился. Я тоже. Давно ты здесь? Несколько десятков минут. Пожал плечами он. Может, часов. Я не уверен, что правильно воспринимаю здесь время.、И、это от того момента, что я пришел в себя. А до того он снова пожал плечами. И я очнулась в запертой комнате, вся в бинтах. Какое-то время думала, что за мной придут и что-то объяснят. Потом стала кричать и звать. Потом поняла, что никто не придет, стала биться о дверь. Вот и все. А ты... ты ведь был снаружи моя дверь была открыта но что там то есть вокруг ничего хорошего помрачнел он я не знаю где выход если ты об этом это ведь не больница да уж в Аду могут быть такие больницы но и не тюрьма я имею в виду она огляделась по сторонам Слишком уж тут все загажено, даже для тюрьмы. Я выбила дверь камеры. Где надзиратели? Где тревога? Такое впечатление, что здесь уже много лет нет никого живого. Мы есть. Да. Слушай, надо же нам как-нибудь друг друга называть. Просто эй не подойдет? Лично я не хочу, чтобы меня звали просто эй. И потом вдруг мы найдем кого-то еще. или у Аннас найдет. Мрачно подумал мужчина, но вслух ответил: "Ну, учитывая обстоятельства, можешь называть меня Адам". И поправил свое единственное одеяние. Тогда я Ева. Легко согласилась она, учитывая обстоятельства. Кажется, она только сейчас сообразила, что на ней нет даже такой одежды. Впрочем, голой под всеми этими повязками она тоже не выглядела. Смутилась ли она? Под бинтами опять-таки осталось неясным. Он вспомнил про бумажку, которую все еще держал в руке вместе с фонариком. Слушай, тебе что-нибудь говорит фамилия Поплавская? Профессор Поплавская. Подумай. Нет, покачала голова Ина. А кто это? Тогда, может быть, Либрун, Харт, Ковалева, наконец. Нет, на монастырь это место уж тем более не похоже. Ты все-таки что-то знаешь? Кто все эти люди? Он молча протянул ей листок. Некоторое время она изучала список. Думаешь, мы кто-то из этих ученых? Она вернула ему бумагу. Или жертвы их опытов? Не знаю, ничего не знаю. Где ты это нашел? Ева, в твоей ванне случайно нет мертвеца? Вместо ответа спросил он. «Мертвеца в ванне?» Она недоумевающе вытаращилась из-под повязок, затем до нее дошла. «Хочешь сказать, в твоей есть?» Он молча кивнул. «И много их тут?» «Пока я видел пятерых, но я побывал далеко не везде». «И все в ваннах?» «Нет». «И как они умерли?» «Так, как нам не стоит», — буркнул Адам. Перед глазами вновь возникло видение распятой в коридоре, и он содрогнулся. Впрочем, Еве, судя по всему, тоже основательно досталось. Болит? Участливо спросил он, кивая на ее окровавленные повязки. Немного. Должно быть, поранилась, когда обиделась о дверь. Надо же. Только теперь заметила. А старые раны? Нет, видимо, все зажило. Я даже пыталась снять повязки, но... Они не снимаются, кивнул Адам. Та же история. Я так боюсь за свое лицо, призналась она. Болит, это не болит, но вдруг там под бинтами все изуродовано. Нам сейчас не о красоте думать надо, проворчал он, подумав про себя. Женщины. Ладно, давай думать о том, как отсюда выбраться. Что ты все-таки знаешь? Он коротко рассказал ей, что успел повидать. не слишком вдаваясь в подробности при описании трупов. Впрочем, Ева все равно поёжилась. Должно быть, обладала живым воображением. Гипперион, произнесла она. От этого слова веет чем-то жутким. Думаю, не от самого слова, а от того, что за ним скрывается и что мы не можем вспомнить. Не можем мы или не хотим. Он был вынужден признать, что она права. Каждый раз, когда он пытался вспомнить, со дна его души, словно потревоженный ил, поднимался страх. — Ладно, — сказал он вслух, — пойдем наверх. На этом уровне выхода наверняка нет. — Но ты ведь не весь его обследовал. Здесь могут быть другие выжившие, раз мы оба очнулись здесь. — Не хочу здесь задерживаться. Еще недавно он колебался на сей счет, но теперь, обретя компаньона, решил, что от добра добра не ищут. Если мы не отыщем выход, всегда сможем вернуться. А если отыщем, пошлем сюда спасателей или кого там еще. Может, ты и прав, согласилась Ева. От этого места мороз покожи и мне совсем не хочется смотреть на мертвецов. Боюсь, ты их увидишь не только на этом уровне, подумал Адам, но промолчал. Они дошли до лестницы и переступив через предостерегающую надпись, начали подниматься. Дорога наверх оказалась намного короче, чем вниз. Всего два уровня. Войдя на верхний, они оказались между лифтом и еще какими-то раздвижными дверями. Никакого коридора здесь не было. Некогда эти двери были очевидно закрыты, но кто-то раскурочил их, вбив, судя по покореженным краям, какой-то грубый клин между створками, а затем раздвинув их с помощью рычага. В первый миг адам обрадовался, что им не придется проделывать ту же работу. тем более что свое орудие штурмовавший унес с собой. Но тут же понял, что если бы их предшественник таким образом выбрался на свободу, спасатели или кто там еще из внешнего мира уже побывали бы здесь. Судя по лежавшему на всем слое пыли, взлом произошел давным-давно. Внутри было темно, но не совсем. Во мраке светились какие-то огоньки. Неужели звезды? Снаружи ночь? Адам включил фонарик и решительно шагнул вперед. Ева последовала за ним. Но это была не ночная улица и даже не окно на таковую. Светящиеся точки и впрямь напоминали звезды, но рядом со звездами в окне обычно не имеется никаких надписей. Очевидно, это было изображение на экране, точнее, как показал скользнувший луч фонарика, на стене одновременно игравшей роль экрана. Ниже луч выхватил из темноты приборную консоль, протянувшуюся вдоль противоположной входа стены, а перед ней стояли два высоких кресла с подголовниками. Задержав луч на левом кресле, Адам увидел неподвижно свесившуюся с подлокотника руку. Он ожидал увидеть нечто подобное. Адам и Ева подошли ближе. В обоих креслах сидела по человеку. Слева мужчина, справа женщина, почему-то в одном нижнем белье. Голова мужчины бессильно упала на грудь, голова женщины напротив была запрокинута. Тусклый уже луч фонаря высветил белое лицо, располосованное сверху вниз глубокими бороздами, словно бы ранами от когтей и пустые кровавые дыры на месте глаз. Ева невольно вскрикнула и схватилась за плечо Адама. Тот приподнял за волосы голову мужчины. Лицо этого мертвеца тоже было расцарапано, но не так жестоко. Зато рот и весь подбородок у него были в засохшей крови. Тускло блеснули зубы, но не все. Некоторые из них были сломаны, один так и торчал под углом из десны. Что это? Брезгливо воскликнула Ева, наступив босой ногой на что-то мягкое, холодное и липкое. Адам посветил и наклонился. По-моему, человеческий язык, констатировал он, глядя на пол. Вот гадость. — Отрезанный? — Больше похоже на откушанный. — А руки... Ты видишь, что с его руками? Адам провел лучом сперва по одной, затем по другой руке мертвого мужчины. Вид у них был жуткий. Их словно терзал взбесившийся зверь. Из предплечий были вырваны целые куски мяса. Видны были разодранные вены и сухожилия. Кровь залила подлокотники и застыла большой лужей под креслом. Они сошли с ума и растерзали друг друга, предположила Ева с дрожью в голосе. По-моему, хуже. Покачал головой Адам, присев перед креслами на корточки и рассматривая с фонариком окровавленные пальцы одного и второго трупа. Каждый из них сделал это сам с собой. Он изгрыз себе руки и истёк кровью, а она, она до костер разодрала себе ногтями лицо, выдавила глаза и... По-моему, ваткнула пальцы через глазницы прямо в мозг. Да что же здесь такое произошло? Голос Явы был близок к истерике. Может, здесь в воздухе какая-то дрянь от которой у людей сносит крышу? Она сделала движение, чтобы бежать прочь, но адам поймал ее за руку. Если бы так, оно давно распространилось бы по всему зданию. Двери-то вскрыты. Так и распространилось. Сам говоришь, что твезди изуродованные трупы. Но с нами-то все в порядке. Если что-то и было, значит давно выветрилось. В порядке? Это ты называешь в порядке? Она тыкала растопыренной пятерней в свои повязки. По крайней мере, в большей, чем с ними. Он кивнул на мертвецов. На них, кстати, никаких повязок нет. И когда это с ними произошло, они были в одежде, причем не пропускавшей кровь. Ну еще бы, ведь это они здесь заправляли. Не знаю. Во всяком случае, те, кто их раздел, проявили уважение к телам, усадили обратно в кресла. Они просто бросили на пол. Он повернулся и посветил на консоль неоживленную ни одним огоньком. Чего не скажешь о пульте. Здесь все громили с тем же астервенением, что и в других местах. Только с экраном не справились. Потому что картинку показывает само вещество стены, и оно, видимо, достаточно прочное. Что ж, не знаю, что здесь произошло, но по крайней мере понятно, что это за место. И что это? Космический корабль. Мы не на Земле. Ты думаешь так, потому что эта картинка похожа на звездную карту? Это и есть звездная карта, но не только. Он снова посветил на кресло. Видишь эти ремни? Плечевые, поясные. Если бы это было наземное сооружение, сидящим за пультом не пришлось бы пристегиваться. Здесь нет невесомости. Значит, мы летим с ускорением. Или здесь действует искусственная сила тяжести, или еще какой-то физический принцип, о котором мы не помним. А может, мы уже сели? Может, но это вряд ли. Адам снова смотрел на большой экран. Он не помнил практически ничего из астрономии, но не сомневался, что подписи под яркими кружочками это названия звезд. И все же эта карта была необычной. Плотность звезд понижалась от краев к центру. В центре же находилось довольно крупное пятно, очертаниями напоминавшее бабочку. Четких краев оно не имело, но чем ближе к центру, тем было светлее. На периферии пятна еще виднелось несколько звезд. Но в середине было совсем пусто. В первый момент это пятно показалось Адаму просто дефектом экрана, вполне объяснимым, учитывая, в каком состоянии было все на корабле. Но затем он решил, что этот дефект носит слишком уж правильный характер. Затем его внимание привлекло какое-то мерцание в левом нижнем углу. Там ритмично вспыхивал и гас красный кружок с надписью Глизе пятьсот восемьдесят один. Еще левее и ниже горел желтый кружок, подписанный "Солнце". Тебе что-нибудь говорит название Глизе 581? спросил Адам. Нет, не знаю. Мне кажется, я смогу вспомнить. Думаю, это и есть наша цель, точнее была. Только мы ее давно пролетели и сейчас здесь. Он указал пальцем в центр бабочки. Разве люди уже научились летать между звездами? Я ничего об этом не помню. Я тоже, но похоже, научились. Нас не похитили инопланетяне, это явно земной корабль, судя хотя бы по надписям. И что же по-твоему здесь произошло? Не знаю, какое-то помешательство. Чёрт его знает, чем оно могло быть вызвано, но на разных членов экипажа это подействовало по-разному. Одни стали крушить технику и убивать друг друга, другие самих себя, причем не менее изуверски. Третьим повезло больше всего, они всего лишь потеряли память. А повязки? Очевидно, мы пострадали в схватке с первыми, но все же остались живы. Я не об этом. Должна быть еще четвертая категория. Кто перевязал нас? Кто оказал нам помощь? Если кто-то из экипажа остался жив и здоров, то где они? Почему не пытаются чинить корабль? Почему бросили нас? Меня так и вовсе заперли. Не думаю, что кто-то остался жив. Покачал головой Адам. Во всяком случае нормальный. Слишком уж все здесь заброшено. Может быть, кто-то помог нам, но был убит потом. А может, потеря памяти была немгновенной, и мы еще успели перевязать друг друга. «Теперь нам больше неоткуда ждать помощи». «А зачем было меня запирать?» «Чтобы защитить от тех, кто еще бродил снаружи», — пожал плечами Адам. «Если это сделал я, то понятно, почему я не запер сам себя. Видимо, надежно это можно было сделать, только сломав замок, и я боялся, что потом не выберусь». «Все-таки вдруг кто-то из безумцев еще остается в живых?» «Не знаю». У меня такое ощущение, что здесь нет никого, кроме нас. Но ничего нельзя гарантировать. Корабль большой. А как насчет одежды? Что насчет одежды? Не понял, Адам. Допустим, нас разделили, чтобы оказать медицинскую помощь. Хотя непонятно, почему одежду не оставили в наших каютах, особенно если это делали мы сами. Допустим также, что безумцы срывали одежду со своих жертв. Но ты сам говоришь. Тот, кто раздел пилотов, проявил уважение к эхтилам. Ну, не знаю. Может быть, это безумие настигало не всех одновременно. А я вообще не уверена, что твоя гипотеза с помешательством верна и что все эти смерти и разрушения делают человеческих рук. Отчих? Хочешь сказать, у нас на борту чужой? Скептически усмехнулся он. А почему бы и нет? Мы все-таки побывали на этой глизе. И нашли там жизнь, или это она нас нашла? И какой-то монстр до сих пор бродит по отсекам и коридорам? Если никто не смог с ним справиться, похоже, что так и есть. И если он не сдох сам? Нет, погоди. Допустим, какие-то смерти можно объяснить так. Особенно, если этот монстр разумен. Животное вряд ли способно распять человека на проволоке. Но эти пилоты явно покончили с собой и не самым приятным способом. Мы не знаем, возразила Ева. Сломанные зубы и ногти могут быть результатом борьбы, и раны тоже. То, что по форме следы укусов похожи на человеческие, ничего не доказывает. Мы ведь не знаем, как он выглядит. Или они. Да, или они. Адам некоторое время молчал, глядя на обезображенное тело мужчины. Затем отвел луч фонаря в сторону, не в силах больше выносить это зрелище. но так было еще хуже. Откуда-то из самых темных глубин сознания, где даже у самого здравомыслящего человека таится иррациональное, поднималось ощущение, почти уверенность, что скрывшийся во мраке мертвец, пользуясь своей невидимостью, сейчас пошевелится, начнет беззвучно подниматься в кресле, протянет обглоданные руки к поживе, которую он наконец-то дождался. Ведь не даром же было написано кровью поперек ведущей в рубку лестницы. Не ходи туда. Адам попытался отогнать наваждение и заставить себя мыслить рационально. Пожалуй, ты права насчет посадки на глизе или где-то еще. Медленно сказал он. Все эти твари, пауки и тараканы еще могли мутировать из обычных. Хотя не могу себе представить, откуда им взяться на звездолете, не могли же его не продезинфицировать перед стартом. Но другие, эти помеси червей с насекомыми на Земле ничего подобного нет. Ты так хорошо помнишь, что есть на Земле? Нет, но есть разница между забыл и никогда не знал. Во всяком случае, я ее смутно чувствую, и я совершенно убежден, что эти твари не из нашего мира. Предположим, их взяли на борт в качестве образцов местной фауны. А потом что-то случилось, и они смогли расползтись по кораблю. Не знаю, есть ли среди них что-то большое, но и мелкие насекомые могут служить переносчиками инфекции, которая каким-то образом воздействовала на мозг. А теперь, по-твоему, у нас уже образовался иммунитет? Не знаю, тяжело вздохнул он. Ничего не знаю, кроме одного: нам отсюда не выбраться. Может быть, еще можно развернуть корабль к земле? Сказала Ева без особой надежды в голосе. Или хотя бы отправить сигнал бедствия. Как? Адам безнадежно обвел лучом разгромленный пульт. Даже если мы найдем инструменты... Ты имеешь хоть какое-то представление о том, как тут все устроено? Мы даже не помним, что люди вообще умеют летать к звездам. Ну, может, мы найдем не только инструменты, но и инструкции. Неуверенно возразила Ева. И потом что-то нам все-таки удается вспомнить, хотя она замолчала. Что хотя? Мне страшно. Неудивительно. Нет, я не про то. Мне страшно вспоминать. Иногда мне кажется, что я уже почти подобралась к своему прошлому, и тут сразу такая жуть накатывает, словно кто-то в голове кричит: нет, не надо, не вспоминай, не думай об этом. У тебя так не было? Ну, с тех пор, как пришел в себя? Было, сознался Адам. Здесь нет никакой мистики, просто нам, очевидно, здорово досталось, особенно тебе. «Естественная защитная реакция». «Хм. «Не думай», — припомнил он. «Это написано на двери склада, на нижнем уровне. Кстати, тебе не кажется, что если бы экипаж боролся против монстров, то оставлял бы более осмысленные надписи? Даже если предположить, что им действительно нечем было писать, кроме как кровью. Но тогда тем более надо писать только самое полезное и информативное. А тут «Не ходи туда». Ну вот мы и пришли и что? Узнали, что мы на корабле. И что в этом плохого? Хотя, да, конечно, узнать, что мы в миллиардах миль от Земли на мертвом звездалете, неуправляемо несущемся все дальше и дальше в бесконечную пустоту. Если верить карте, здесь даже звезд нет. Но если бы мы этого так и не узнали, разве наше положение изменилось бы к лучшему? Может? умер ли бы в неведении, вздохнула Ева. Как вот эти и остальные едва ли хоть кто-то из них умер легко и вообще предупрежден значит вооружен. Ладно, перебила Ева. Все эти разговоры только приводят в отчаяние. Он вздрогнул, услышав это слово. Давай искать инструменты, инструкции других выживших, хоть что-нибудь. Они вышли из рубки, еще напряженнее, вслушиваясь в тишину злосчастного корабля. Но до них по-прежнему не доносилось никаких звуков, если не считать электрического потрескивания агонизирующих плафонов. Впрочем, теперь Адам уже не сомневался, что их свет за последнее время сделался несколько ярче. Он не знал, чем это можно объяснить и чем это чревато, как, впрочем, и все то, что происходило на этом проклятом звездолете. Он поделился наблюдением со своей спутницей, но та лишь пожала плечами и предположила, что свет кажется им более ярким после мрака рубки. Они спустились на уровень ниже. Здесь, похоже, тоже размещались какие-то посты управления, но и они были разгромлены самым беспощадным образом, так что об их предназначении оставалось лишь догадываться. Кои где среди изуродованных обломков валялись сдохлые тараканы-мутанты и вяло ползали их еще живые собратья. Я думаю, вдруг этот разгром учинили не безумцы и не чудовища, сказала вдруг Ева. Что если все это сделано совершенно сознательно? Кем? Криво усмехнулся Адам, брезгливо выискивая место, куда поставить ногу. Террористами-самоубийцами? Членами экипажа, которые поняли, что этот корабль не должен вернуться, никогда не должен попасть на Землю и вообще на какую-нибудь обитаемую планету, поэтому они направили его в беззвездное пространство, а потом... Но зачем? Чтобы на Земле не повторилось то же самое, что здесь. Пожала плечами она. Из-за этих тварей. Да ну чушь. Даже если они заразные, существуют же карантинные меры. Корабль можно держать на орбите, пока ученые не разберутся. А если эти меры недостаточны? Наверное, когда они, то есть мы брали эту пакость на борт, то тоже не для того, чтобы развести ее по всему кораблю. Ты говоришь, что больше всего этого на втором уровне снизу. Видимо, там и был наш зоопарк или хранилище образцов или как это еще называется, и мы были уверены, что оттуда не выскользнет ни одна бактерия. Ну, предположим, кто-то допустил ошибку, не закрыл вовремя дверь, не прошел дезинфекцию. Но это же не значит, что этот дрянь способно проникать сквозь стены корабля и космический вакуум. Не знаю. Может быть, тут дело вовсе не в химии, не в физическом прохождении сквозь стены, а в чем? Какое-то дистанционное воздействие, от которого не спасают наши защиты. Черви-телепаты? Скептически хмыкнул он. Но тут же всерьез задумался над этой идеей. Некрофаги, вызывающие у куда более крупных живых существ неконтролируемую тягу к насилию и таким образом обеспечивающие себя запасами падолей и квартирами, он вспомнил распятый труп женщины, превращенный в огромный муравейник-улей, и его передернуло. Вообще-то такая гипотеза многое объясняет. Например, почему здесь не гниют трупы, если эта фауна обрабатывает их каким-то консервантом. Но все равно, с какой стати крушить все приборы корабля, лишая последних выживших шанса? Ведь если мы уцелели и остались нормальными, защитный механизм существует. Может, они и не были уверены, что мы остались нормальными. Мы были без сознания, а у них не было времени ждать, чем все кончится. Но есть и худший вариант. Хуже, чем лететь куда-то в межгалактическое пространство на преднамеренно лишенном шансов на возвращения корабле. Да, если мы не остались нормальными, если эти твари уже внутри нас. Адам замер, прислушиваясь к собственным ощущениям. Он ныр в прям готов был почувствовать, как паразиты прогрызают себе дорогу в его внутренностях, но чувствовал лишь липкий холод страха, разливающийся по животу. И этот страх не желал уходить, независимо от наличия материальных подкреплений. Ты не видела червя, что выпал из кишок того парня? Сказал он хриплым голосом, пытаясь убедить не столько ее, сколько себя. Да и, и те, что с ногами. «Они достаточно крупные, чтобы мы их почувствовали, если бы...» «А если они просто ждут своего часа?» — возразила Ева. «Личинки могут быть и мелкими, и они могут быть вовсе не такими тупыми, как может показаться. Они знают, что мы последние на борту, и нас оставят жить до тех пор, пока мы не встретимся с новыми потенциальными носителями и не передадим заразу дальше». «Все равно...» — упрямо оскривил губы он. «Не может быть, чтобы люди, уже научившиеся строить межзвездные корабли, не умели бороться с какими-то паразитами. Да и нет в них никакого особого ума. Я имею в виду в паразитах. Вон, а видишь, из-под ноги убегать, и то не торопятся. Приходится смотреть, как бы не раздавить эту гадость. Да и сколько их уже передохло!» «Наверное, им тяжело адаптироваться в непривычной среде. Но у некоторых это все же получается». И даже слишком хорошо. Я во вдруг присела на корточки, подобрала обломок какой-то платы и пошевелила им пару дохлых тараканов, а потом опрокинула на спину их живого собрата. Тот вяло корячился, не имея ровно никаких шансов вернуть себе нормальное положение. Я во с хрустом размазала его по полу. Не пойму, откуда они могли взяться такие твари, сказала она. Ты заметил, что у них разное число ног? Но — Ну я же сразу тебе об этом сказал. — Я имею в виду даже у тех, которые вроде бы принадлежат к одному виду. Вот у этого ноги все-таки четные, но разной длины. Какая эволюция могла породить такое? И парность конечностей — это ведь не случайный каприз земной природы. Это действительно удобно, это целесообразность, закрепленная поколениями отбора — для совершенно не похожих друг на друга видов. Как же должен выглядеть мир, в котором вот такое неуклюжее существо с непарными ногами разной длины получит эволюционное преимущество? Как мир ночных кошмаров. Пробормотал Адам и, чуть подумав, добавил: Шизофреника. Слушай, а может мы с тобой вообще и не пришли в себя? Может это все галлюцинация? Все бы отдал, чтобы проснуться сейчас в уютной психушке. Тогда и ты галлюцинация, заметила Ева. С моей точки зрения, конечно, а с твоей я. Лучше уж быть галлюцинацией, чем червивым изнутри. Я, я боюсь тараканов. Произнес он почти жалобно. И пауков, и червей тоже не жалую. Он беспомощно оглядывал свое облепленное намертво присохшими повязками тело, словно ожидая увидеть, как нечто шевелится и ползает под кожей. Может, под повязками как раз оно самое и есть ходы проделанные личинками. Ахота же тебе было высказывать гипотезу, которую мы не можем проверить и без того точно. Ага, сам говорил, предупрежден, значит вооружен. Припомнила ему Ева, но без всякого язвительного торжества в голосе. Тоска и страх грызли ее изнутри похуже любых червей. Ладно, давай уже пойдем дальше и будем делать хоть что-нибудь, а то я и впрямь с ума сойду. Они вышли в коридор, огибавший шахту лифта, и двинулись к следующей двери. Между прочим, ты заметил еще одну странность? – спросил Адам. На таком большом корабле на дверях нигде нет табличек. Конечно, экипаж должен был и так знать, где что, и все-таки здесь... Немудрено ошибиться дверью, особенно в кольцевых коридорах. Да, согласилась она. Вряд ли так и было задумано. Он приблизил лицо к двери, тщательно осматривая ее с фонариком. Как я и думал, табличка была, констатировал он. Ее следы еще можно различить. Кто-то поддергал их со всех дверей. Зачем? А зачем крушили оборудование? Думаешь? Чтобы мы не могли вернуться? Ну уж, отсутствие табличек тут мало, что дает по сравнению с раскуроченными пультами. Все равно рано или поздно мы обследуем все помещения. Скорее верна моя версия насчет безумной ярости или... Что или? Или кто-то хотел, чтобы мы разобрались в происходящем как можно позже. Не то чтобы не разобрались вообще. Он должен был понимать, что отсутствие надписей на дверях нас не остановит. Но чтобы это произошло как можно позже. Не знаю, бред, бессмыслица. Может и не бессмыслица, возразила Ева. Чем дольше мы будем разбираться, тем дальше улетим за это время и тем меньше у нас шансов вернуться. А значит, такие шансы все-таки есть. Ты за Мато в это веришь? Тяжело вздохнул Адам и взялся за ручку двери. Ладно, посмотрим, что там. Ничего хорошего там не оказалось. Адам услышал за спиной мучительно сдавленный горловой звук и понял, что это. Он уже сам оказывался в этом положении. Желудок Евы выкрутило рвотным спазмом, но изо рта у нее не вышло ничего, кроме этого звука. В этой комнате горел свет и даже достаточно ярко. Здесь не было ни приборов, ни мебели, если не считать останков растерзанного в клочья стула на полу. Помещение было полукруглым в плане. Его вогнутая стена, противоположная входу, как догадался Адам, представляла собой панорамный экран, сделанный по той же технологии, что и карта в рубке. Вероятно, это помещение было гибридом библиотеки и кинозала. Наверняка в то время, когда все здесь работало... Доступ к информационным ресурсам корабля можно было получить и из других мест, но именно здесь условия для просмотра были наиболее комфортными. Щель в стене слева, из которой торчали мятые белые лохмотья, сейчас ассоциировалась скорее с отверстием для туалетной бумаги, но на самом деле здесь, очевидно, можно было получить распечатку необходимых данных. Никаких панелей управления нигде видно не было. Видимо, здесь использовался голосовой или еще какой-то бесконтактный интерфейс. Но на все эти технические подробности Адам и Ева обратили внимание не сразу. В первый миг в глаза им бросились многочисленные кляксы крови, испятнавшие экран и боковые стены. Кое-где вместе с кровью к стенам присохли какие-то белесые комочки и скорчившийся труп на полу под экраном. Это был мужчина. На нем были трусы и ботинки, но больше никакой одежды. Его голова превратилась в бурае месиво, где между клочьями слипшихся от крови волос торчали острые обломки костей, доходившие максимум до висков. Вся верхняя часть черепа была размозжена полностью, а покрывавшая ее кожа разорвана, и растерзанный мозг наполовину вытек на пол из этой жуткой дыры. На полу возле повёрнутой на бок головы лежали полукруглыми слизистыми каплями и оба выбитых глаза. Ниточки нервов ещё тянулись от них в расколотые глазницы. Пальцы мертвеца покрывала бурая корка, засохшей крови, и кажется не только крови, а прямо над ним по экрану навиской спротянулась очередная надпись, точнее не совсем очередная. Буквы были кривые, разной величины, наползали друг на друга и вообще выглядели так, словно их писал сильно пьяный человек, страдавший к тому же болезнью Паркинсона. Во многих местах к ним прилипли все те же белесые комочки и волосы, но все же написанное можно было прочитать. — Тьма микроком равно маг, — разобрал Адам. — Бурра! Кажется, это написано его мозгом. В каком смысле? Я бы еще чувствовала дурноту, но уже могла говорить. В прямом. Он расколашматил себе голову о стены или ему помогли это сделать. А потом некто, окуная палец в разбитый череп, как в чернильницу, думаю, никто ему не помогал. Возразила я воздрожью в голосе. Он сделал все сам, и надпись тоже. Поэтому она такая кривая. Неужели человек в таком состоянии еще способен писать, с каждой буквы выковыривая из своих мозгов по куску? Человеческий мозг обладает очень большим запасом надежности. Откуда-то эта информация всплыла в памяти Евы. Может, погибнутое целое полушарие, а личность все еще будет сохраняться? и даже без значительного ущерба, хотя и могут быть утрачены отдельные умения или понятия. Тут очевидно ущерб был. Может, когда он начинал писать, то и имел в виду что-то осмысленное, но к концу скатился в полный бред. По-моему, это не бред. Покачала головой Ева, прислушиваясь к своим неуверенным воспоминаниям. Тьма микроком. Мне кажется, это значит микрокосм, микрокосм равен макрокосму. Вот что он пытался написать. Когда-то давно я слышала эту фразу, но не могу вспомнить, что она означает. Что-то средневековое, припомнил Адам. Кажется, представление алхимиков о том, что человеческая природа тождественна природе вселенной. только они это понимали не в том смысле, что законы физики едины для всех, а более буквально и примитивно. Ну и всякую мистику вокруг этого накручивали. Вот ведь черт! Как устроен звездолет, не помню, даже имени своего не помню, а всякую бесполезную чушь. Он похоже не считал ее бесполезной. Тихо произнесла Ева. Ну ему она точно не помогла, фыркнул Адам. Ладно, к вопросу о пользе. Он направился к трупу. Ева оставалась на пороге. Что ты хочешь делать? спросила она. Во-первых, снять с него ботинки. Поделим по братски. Тебя левый, мне правый. Ева хотела ответить, что это глупая шутка, но поняла, что ее товарищ по несчастью совершенно серьезен. Едва ли будет удобно ходить в одном ботинке, сказала она. К тому же они мне явно велики. Забирай себе, если хочешь. Хорошо. Адам снял обувь с трупа и обулся, попутно отметив, что на мертвеце нет носков. У него тоже были опасения насчет размера, но ботинки пришлись как раз впору. Вот, кстати, еще непонятно, заметил он, куда девалась вся одежда? Пока мы знаем только, что пилоты в рубке умерли одетыми, иначе их тела все были бы в крови. и что кто-то потом забрал их костюмы, не побрезговав тем, что они окровавлены. А вот все остальные, включая нас самих... «Кстати, тех двоих мы пока не нашли», — напомнила Ева. «Да, но корабль большой. И, кстати, не факт, что их было двое. Они взяли два костюма, но это еще не говорит об их количестве». «Может, они все еще живы?» «Вряд ли». «Если они, как и мы, пережили катастрофу, могли бы оставить какие-то указания для других выживших. Осмысленные указания, не такую вот билиберду», — он кивнул на стену. «Скажем, место сбора там-то». «Разве мы оставляем для кого-то указания?» «М-м-м», — смутился Адам. «А ведь верно. Мне это не пришло в голову». «Так, может, начнем?» «М-м-м, не думаю». — покачал головой он. «Если здесь и бродит кто-то кроме нас, мы не знаем, кто это и в каком состоянии, и чем чревата встреча». «Вот и они рассуждают так же». «Ну, может быть». «Кстати...» Адам нагнулся и подергал обломок черепа, торчавший из разможженной головы мертвеца. «Что ты делаешь?» «Нам нужно оружие. Хотя бы такое». Убедившись, что выломать кость не удается, он выпрямился и с силой топнул ногой в ботинке полежащей на полу голове трупа. Громко хряснуло и вязко чавкнуло. Ева с отвращением отвернулась. Адам вновь нагнулся. На сей раз ему удалось выломать довольно крупный кусок затылочной кости с остроторчащим зубцом, и, положив на пол фонарик, он принялся очищать свою добычу от остатков мозга, плоти и волос. Внезапно ему представилось – Как это выглядит со стороны? Межзвездный корабль, высшее достижение человеческого разума и науки и полуголый дикарь, изготавливающий костяное рубило из черепа своего соплеменника. А ведь они оба наверняка получили высшее образование, может, даже ученые степени. «Какой это по счету?» — спросила Ева, по-прежнему не глядя в его сторону. М -м -м, «Восьмой, не считая нас». А сколько в твоем списке? Он ногой стряхнул бумажку с рукоятки фонаря, наступил на край, расправляя ее, и вгляделся, пересчитывая строки. Одиннадцать. Ну и что? Ясно же, что это не список членов экипажа. Каким бы большим ни был корабль, монастырей и автодорог здесь точно нет. Но как-то этот список связан с нами и с тем, что здесь творится. Может быть, это экипаж предыдущей экспедиции, или наши дублеры? То есть, наоборот, мы их дублёры. Нас послали после того, как с основным составом случилось то, что там написано. То есть, по-твоему, всё это началось ещё на Земле? Не знаю, не могу вспомнить. Но я чувствую, что этот корабль был обречён с самого начала. Нет, даже не чувствую, знаю. Знал раньше. Не могу, когда я думаю об этом. Меня охватывает такое отчаяние. Но и не думать тоже не могу. Я возжало руками голову до боли, впившись ногтями в виски между повязками. Ну, ты закончил тут? Я собираюсь проверить насчет паразитов. Теперь у меня есть чем сделать вскрытие. Конечно, я не собираюсь резать себя, хотя только это дало бы полную уверенность. Адам, ты что задумал? Ева резко повернулась в его сторону, глядя на него округлившимися от страха глазами. Ты с ума сошел? Вот так не бойся, все и начинается. Она сделала шаг назад, готовая обежать. Ты что? удивился он. Ты решила, что я собираюсь вскрывать тебя? Фу, чушь какая. Хотя. Что хотя? Да нет, это чисто теоретически. Действительно, чтобы проверить, не заражены ли мы внутри, следовало бы взять одного из нас. Договорю «Да、же теоретически, я не убийца, я хочу вскрыть его. Он кивнул на мертвеца. Если у него в кишках окажется такая же тварь, как у того парня, дело плохо. А если нет, значит, она заползла туда случайно. Даже если не окажется, личинки могут быть невидимы невооруженным глазом. Успокоила. «Ну да, и даже если он внутри чист, это еще ничего не говорит о нас. Но все равно». Адам сел на корточки и перевернул мертвеца на спину. «Вот уж никогда не думал, что мне придется вспарывать живот коллеги его же костью», — подумал он. Впрочем, строго говоря, он не знал, о чем думал в том своем прошлом, отсеченном стеной. Но вряд ли действительно об этом. Он вонзил костяной зубец в неестественно бледный, покрытый курчавыми волосками живот. Плоть сначала глубоко промялась, не поддаваясь, и изо рта мертвеца вырвался тяжелый вздох. Адам вздрогнул и обмер, но тут же сообразил, что это просто вышел выдавленный им воздух. Он нажал еще сильнее, и кожа лопнула, разойдясь жутким багровым ртом. Крови не было, она давно свернулась. Адама вновь почувствовал приступ тошноты, но теперь уже легко преодолел его. После всего увиденного ранее вспарывая моя плоть поддавалась тяжело, словно была резиновой, а может просто не хватало остроты его инструменту. Приходилось прикладывать значительные усилия. Да, это совсем не то же самое, что разрезать ножом мясо на тарелке. От этой мысли в горло снова подступил комок. И Адам подумал, что если когда-нибудь отсюда выберется, станет вегетарианцем. Наконец он дотянул разрез до самого паха и, взявшись за края, растянул их в стороны. Надо же, сколько внутри жира! А ведь покойный вовсе не выглядел толстяком. Так, вот этот мокрый мешок, очевидно, желудок, а вот и кишки, похожие на клубок огромных скользких червей. настоящих червей ни земных ни что самое главное здешних видно однако не было но чтобы действительно убедиться в их отсутствии придется все здесь порезать и заглянуть в каждую кишку ну что там потеряла терпения Ева несколько раз она бросала брезгливые взгляды в его сторону но приблизиться не решалась пока вроде ничего никаких личинок яиц или что там еще бывает сейчас я вскрою его кишечник О, это еще что? Из разреза, сделанного под самым желудком, выскунулось нечто белесое. Рука Адама дрогнула, но он тут же понял, что ни на что живое это не похоже. Он располосовал покрытую слизью трубку дальше и двумя пальцами вытащил из нее смятый и слипшийся комок бумаги. Кажется, нам послание, пробормотал Адам. Ты в самом деле так думаешь? Я во все-таки пересилила себя и шагнула внутрь помещения. Да нет, конечно, вряд ли он ожидал, что его будут скрывать. Но зачем-то ему понадобилось сглотать эту штуку. Не проще было разорвать. Ты меня спрашиваешь? Может, он сделал это просто в приступе ярости и в том же приступе бился головой о стены, а может, не хотел, чтобы кто-то снова сложил листок из обрывков. Опять от нас что-то скрывают? Сможешь развернуть это так, чтобы не порвать? Постараюсь. Вообще, кажется, эта бумага прочнее обычной. Может, даже и не бумага вовсе, просто похожа. Черт, мы даже не помним, на чем теперь пишут. Ему и впрямь удалось расправить мокрый листок на полу. Ева, стараясь не смотреть на вскрытого мертвеца, присела на колени рядом и поднесла к листку включенный фонарь. Буквы были достаточно хорошо различимы, на сей раз отпечатанные, а не рукописные. Текст не имел ни начала, ни конца. Сей теории темной материи энергии Бернштейна Вонга Нобпэр по физике 2063, показавший, что темная материя на самом деле не является некой особой материи, как считалось ранее, но представляет собой особое состояние, в которое может переходить обычная материя. Причем переход является полностью обратимым. Широко распространенное представление, что объекты в данном состоянии способны перемещаться со скоростями многократно превышающими скорость света, на самом деле не вполне точно. В действительности тела в темном состоянии подчиняются уравнениям обобщенной квантовой теории, откуда в частности следует, что такое тело не имеет фиксированных координаты в континууме, не даже фиксированной проекции на континуум. его местоположения представляет собой суперпозицию всех возможных координат, вероятность которых описывается некоторой трехмерной функцией распределения фи, зависящей от кривизны континуума в каждой точке и конфигурации поля темной энергии. Полет темного корабля, соответственно, в действительности представляет собой переконфигурацию поля темной энергии таким образом, чтобы на момент схлопывания волновой функции корабля, что происходит при отключении поля Функция фи имела значение выше порогового в окрестностях точки прибыти, как было показано Козельским 2065. Для любой конечной точности сигма можно за конечное время и при приложении конечной энергии осуществить переконфигурацию поля таким образом, чтобы корабль вернулся в стандартное состояние в пределах заданных координат с точностью плюс-минус сигма. Положения теории были экспериментально подтверждены группой Калкрена. 2070-2071, что стало отправной точкой для программы «Гиперион». В 2077-м беспилотный зонд «Гиперион-1», оснащенный генератором Калкрина, обследовал систему звезды Глизе 581 и успешно возвратился на Землю. Вместе с тем, общая теория темной материи энергии, даже имея уже экспериментальное и практическое подтверждение, по-прежнему не дает ответа на ряд вопросов. Сущность темной энергии остается спорной, остается нерешенной проблема космологической константы, согласно которой наблюдаемая в гравитационных взаимодействиях интенсивность темной энергии во Вселенной на 120 порядков ниже расчетной. Бернштейн объясняет это тем, что большая часть темной энергии не проявляет себя гравитационно. Для объяснения такого положения дел им был предложен ряд гипотез. Не одна из которых, однако, в настоящее время не является общепризнанной. Критики этих гипотез, в частности, посвящены работы Миллера 2065 и Бернбаума 2069. Чань 2067 и 2069 предложил альтернативное объяснение, согласно к ко... тьма быстрее света. Пробормотал Адам, дочитав. Не такое-то выходит и бред. Значит, мы на корабле с двигателем Калкрина сделала практически вывод Ева. Но тут ведь сказано, что полет Глизе пятьсот восемьдесят один прошел успешно, беспилотный, напомнил Адам. После этого послали пилотируемый корабль, и вот тут что-то пошло не так. Насколько я понимаю, мы не вышли вовремя из темного состояния в обычное пространство. Ну, в общем, неудивительно, если тут началось все это безумие и погромы. Наверное, даже вывели из строя компьютер, который должен был вернуть нас автоматически. Но генератор поля продолжает работать, унося нас все дальше. То есть, изменяя вероятность нашего местонахождения таким образом, что и чтобы вернуться в нормальный мир достаточно просто его выключить. Перебила Ева. Да, но мы окажемся черти где. Помнишь бабочку на экране в рубке? Это и есть графическое представление функции Фи. Мы вынырнем где-то в ее пределах, скорее всего, ближе к центру. Не знаю, насколько изображения там соответствуют линейным масштабам, но если соответствуют, мы окажемся как минимум в сотнях световых лет от Земли. И, возможно, в десятках от ближайших звезд. А если масштаб логарифмический, вообще страшно представить. То есть надежды позвать на помощь нет? Никакой. Из темного состояния радиограмму тоже не отправить. Линейно. Пробормотала вдруг Ева. Что? Картинка в рубке. Если она и впрямь линейная, хотя бы приблизительно, если провести линию через Солнце Глизе пятьсот восемьдесят один и центр экрана, то получается, что Солнце дальше от нас, чем Глизе. А если бы то, что случилось, произошло на обратном пути, и мы проскочили бы Землю, было бы наоборот. То есть ты хочешь сказать, что мы не высаживались в системе Глизе-581? Именно. Трудно поверить, что мы там сели, а потом продолжили полет в прежнем направлении. Да и изображение на экране, ведь там была выделена именно эта звезда. Откуда же тогда эти твари? Не знаю. Не знаю. Адам помолчал, затем снова взялся за обломок черепа. Так или иначе, они здесь есть, и мне надо довести проверку до конца. Дальнейшее ковырение в кишках мертвеца, однако, не принесло никаких открытий. Адаму попались еще несколько клочков бумаги, но совсем мелкие и расползающиеся. Видно, часть распечатки этот человек все же и зарвал на куски, прежде чем глотать. Возможно, профессиональный криминалист с соответствующим оборудованием и сумел бы восстановить полный текст, но Адаму это было не под силу. Его и без того мутило от того, что он делал, и, главное, от нарастающего, наваливающегося сознания безнадежности всех попыток. Никаких следов паразитов в мертвом теле, однако, все же не оказалось. «Все же я думаю, что в системе Глизе 581 есть жизнь», — сказал Адам, поднимаясь. Иначе нас бы туда. Жизнь в системе Глеза 581 обнаружена зондом Гипперион 1. Произнес вдруг спокойный мужской голос. Оба человека вздрогнули. Ява бросила дикий взгляд на мертвеца, ей показалось, что это заговорил он, но осколенные челюсти трупа оставались неподвижны. Голос же продолжал звучать. Из семи планет системы к потенциально обитаемым относятся третья, четвертая и пятая. Арбитральное обследование, проведенное зондом Гипперион-1, показало, что средняя температура на поверхности третьей планеты составляет около 360 градусов Кельвина из-за парникового эффекта, а количество свободного кислорода в атмосфере слишком мало, чтобы поддерживать существование аэробных форм жизни. Вместе с тем состав атмосферы и уровень радиации не исключают наличия на третьей планете анаэробных форм. Кто ты? – крикнула Ева, задирая голову к потолку. Спокойно, тихо ответил Адам. Каким-то образом активизировался голосовой интерфейс информационной системы. Остается открытым, продолжал голос. Состав атмосферы и практическое отсутствие магнитного поля на четвертой планете делают ее, по всей видимости, непригодной для жизни. Никаких признаков таковой не обнаружено. Условия на пятой планете более благоприятны. Средняя температура поверхности составляет 280 градусов Кельвина, значительно варьируясь в течение года ввиду высокого эксцентриситета орбиты, однако год длится лишь 67 дней, что вкупе со значительной массой планеты и ее атмосферы микширует температурные колебания. Значительная часть планеты покрыта океаном, свободным ото льда в тропических широтах. Наличие в атмосфере 26% кислорода свидетельствует о его биогенном происхождении. Прямые доказательства наличия жизни на планете получены посадочными модулями А и Б, обнаружившими бактериальную флору в воде и почве, соответственно. Орбитальные наблюдения позволяют предположить наличие обширных растительных массивов на суше тропического пояса и крупных форм жизни в океане. Хотя, согласно мнению доктора Накамуры, сохраняется возможность иной интерпретации полученных данных. Необходимо дальнейшее исследование обеих планет с высадкой на поверхность. Однако сила тяжести на третьей планете составляет 2,7 g, а на пятой — 3,4 g, что затрудняет работу человека на поверхности. В связи с этим, хотя корабль «Гиперион-3» рассчитан на 11 членов экипажа, никто... Что-то щелкнуло, и голос замолк. Гипперион три. Громко и отчетливо произнес Адам. Информация о корабле Гипперион три. Ход экспедиции. Члены экипажа. Диагностика. Чрезвычайные ситуации на борту. Но его призывы остались без ответа. Поврежденная система умерла так же неожиданно, как и пробудилась. Проклятая железяка. Устало выдохнул Адам. Да, без выражения откликнулась Ева. Проклятые. Мы прокляты с самого начала. Калкрин, Вонг, Накамура, все, кто имел отношение к этому проекту. Не все, возразил Адам. В распечатке упоминались и другие ученые: Бернштайн, Козельский, кто там еще? Миллер. Наверное, это теоретики, ответила Ева. Они не участвовали непосредственно в программе Гипперион. И что? Что в этом такого? Я не верю во всякую мистическую чушь. Хотя, ну, допустим, те посадочные модули все же привезли какую-то заразу на Землю. Да нет, вздор. Нас бы тогда никуда не отправили. Ты лучше скажи, почему наш корабль называется Гипперион-3 и никакого упоминания о втором, только о первом зонде. «Ну, наверное, второй послали обследовать какую-нибудь другую звезду, поэтому он и не имеет отношения к данной теме». «Не думаю, что межзвездные экспедиции — такое дешевое удовольствие, а жизнь в космосе — такое частое явление, чтобы человечество могло себе позволить распылять силы. Уж если первый зонд нашел обитаемую планету, да плюс еще одну, где может быть хотя бы анаэробная жизнь, наверняка вся дальнейшая программа сосредоточилась на этом направлении». И Гипперон два послали туда же, только он не вернулся. И не разобравшись в причинах этого, отправили нас. Как ты сама говоришь, слишком уж это дорогое удовольствие. Может быть, мы спасательная экспедиция, или им показалось, что они нашли причину, но она была лишь следствием. Ладно, тяжело вздохнул Адам. У тебя есть какие-нибудь идеи? Ну, кроме того, что все безнадежно. Ну, мы так и не обследовали до конца тот уровень, на котором очнулись. Хорошо, идем. Он кое-как обтер руки о свою юбку и вновь вооружился костяным орудием. Фонарик он отдал Еве, желая сохранить одну руку свободной. Они вновь спустились по лестнице и прошли по коридору, который некогда привел Адама к узилищу Евы, только теперь мужчина свернул не налево, а направо. И почти сразу же оказался перед дверью с красным крестом. Медпункт, констатировал он. Ну наконец-то. Совсем вылетело из головы, что где-то на корабле он должен быть. Надеюсь, там имеются антидепрессанты. Я бы очень даже не отказался. С этими словами он открыл дверь. Боже! Выдохнула Ева, конвульсивно отворачиваясь. Здесь тоже горел свет, озаряя медицинские белые стены, пустые шкафы с распахнутыми прозрачными дверцами и стойки с разбитым оборудованием. На кушетке у стены лежал голый женский труп, обезглавленный и выпотрошенный. А в середине помещения, привязанные к креслам, сидели друг напротив друга еще два мертвеца в когда-то голубых, а ныне бурых и заскорузлых от крови комбинезонах. А вот обуви на них не было, только носки. Слева мужчина, справа женщина. О последнем, впрочем, можно было догадаться только по фигуре, ибо ее лицо скрывали окровавленные повязки, точнее то, что осталось от ее лица. Ну вот мы и нашли тех, кто раздел пилотов, пробормотал Адам. Ты, ты видишь, чем они связаны? Выдавила из себя Ева, стараясь не смотреть. Да, спокойно ответил Адам. Кишками, но они их собственными. Ее, он кивнул в сторону кушетки. Действительно, на телах сидевших не было заметно ран, во всяком случае, пока на них была одежда. Зато их головы были распилены практически пополам. Неровный, неумелый горизонтальный разрез проходил над самыми бровями. Грязная хирургическая пила, которая это была проделана, валялась на полу между креслами. Неподалеку валялись и обе срезанные верхушки черепов, по-прежнему покрытые кожей и волосами. Кем бы ни был неведомый любитель трепанации, а брить пациентов он не удосужился. Судя по крови, залившей их лица, они были еще живы, когда с ними проделывали это. Но самым жутким было даже не это. По всей видимости, тот, кто распилил им головы, не тронул мозг, а лишь обнажил его. Во всяком случае, в первый момент. А вот дальше ошметки мозгов, похожие на больших дохлых слизней, были расшвырены по всему метпункту. И это не было сделано в один момент. Хорошо были видны инструменты, использованные для этого – обычные столовые ложки. Одна из них торчала из черепа мужчины, словно из жуткого котелка. Вторая валялась под его бессильно повисшей рукой. Тот, кто это сделал, начала Ева, бросив быстрый косой взгляд и снова отвернувшись. Нет никакого таинственного убийцы, перебил Адам. Они сделали это сами. Что, что ты говоришь? По твоему, сами себя связали, сами? Не сами себя, друг друга. Взгляни, их головы крепко привязаны к подголовникам, но правые руки свободны. Здесь только одна пила, заметила Ева, бросив еще один взгляд. Да, очевидно, им пришлось пилить друг другу голову по очереди, а вот ложек хватило, чтобы вычерпывать друг другу мозги одновременно. Ну иначе бы и не получилось. По твоему, Ева передернула. Они это ели? Дай фонарик. Адам подошел к мертвецам, посветил ввяло открытые рты. Нет, резюмировал он, не похоже, просто старались уничтожить мозг друг друга. Зачем? А зачем тот парень наверху бился головой о стену, пока не вылетели глаза? Ева ничего не ответила. Она стояла тяжело привалившись к косику и, кажется, снова боролась с тошнотой. тошнотой, от которой не было спасения даже в рвоте. Думаю, он не просто бился о стены от ярости или боли. Продолжал рассуждать Адам, который тоже чувствовал себя припакостно. Взгляд автоматически прилепал к жуткому месиву в располовиненных черепах. Наглядный ответ на вопрос, какой части мозга человек может лишиться, прежде чем утратить способность двигать рукой, как выясняется, достаточно большой. Но слова помогали хоть как-то отвлечься от ощущения безнадежной жути, опутывавшей Адама, словно слой тяжелой мокрой резины, залипающий нос и рот, не позволяющий дышать. Он хотел именно разрушить собственный мозг, ирвал его пальцами, когда раскалывал череп, но проделывать такое с собственной головой не очень удобно. С чужой намного легче. Вот почему эти двое подошли к делу более основательно. Он оглядывался по сторонам в поисках кровавых надписей, которые, возможно, могли бы хоть что-то прояснить, но их не было. Здесь не было ни одной. На рукаве мертвой женщины, сидевшей левым боком к двери, еще можно было разобрать эмблему темносиний круг, а поясанный красным кольцом. По верхней части кольца выгибалась надпись Гиперион, на нижней стояла цифра три. В синем круге красовалась рука, протянутая к разметавшим лучи звезде. Должно быть, дизайнер эмблемы считал, что картинка получилась гордой и обнадеживающей, а даму, однако, показалось, что это рука утопающего, чётно хватающаяся за воздух в последнем отчаянном жесте. На левом нагрудном кармане комбинезона тоже была эмблема, но её было почти невозможно различить под коркой крови. Адам разобрал лишь крупные буквы МКА и вспомнил, что это значит Международное космическое агентство. Ниже прямоугольная нашивка с личным именем ЛИДА. Нет, кажется, ЛИНДА. Фамилию было совсем не разобрать. Он собирался попробовать очистить нашивку, но услышал за спиной шлепающие звуки босых ног. Куда ты? Обернулся он. В проеме двери уже никого не было. Ева, стой! Я не могу. Донеслось из коридора. Не могу стоять на месте. Мне кажется, я вот-вот вспомню. Мне так страшно. Все что угодно, только не этот ужас. Не думать, не думать, не думать, не думать. Судя по звукам, она бросилась бежать по коридору в сторону лифта. Ева, вернись! Кричал Адам. Ты не должна обродить здесь одна. У тебя же совсем никакого оружия. Но она должно быть уже и не слышала его, а может, не воспринимала слов. Нет, у Грюма подумал Адам. Я не брошу все и не побегу за ней только потому, что у нее бабья истерика. Сначала надо обследовать все здесь. Он положил осколок черепа на колени мертвой и расстегнул ее левый карман. Что тут? Расческа. Да уж навести красоту – это для него сейчас самое важное. Тем более, что и зеркало-то по близости нет. Он сунул бесполезный предмет обратно. А в правом что? Кажется пусто. А нету? Что-то есть. Ручка. Сейчас редко кому приходится писать от руки. Это он помнил. Но, очевидно, в экипировку космонавта в подобный предмет все-таки входит. Пригодится ли ручка ему? Кто знает. Но у него нет ни третей руки, ни карманов. Переодеться в комбинезон мертвеца? Натягивать на себя эти кровавые тряпки совсем не хотелось. Тем более, что все, кто проделывал это до него, умерли. Адам понял, что вся эта кровь не принадлежала одному человеку или даже двум. Эти двое в медпункте не были теми, кто раздел пилотов. Они явно сняли комбинезоны с других мертвецов, а те вероятно с других. И вот теперь эстафета дошла до последних выживших. Возможно ли, что одежда как-то влияет на то, что здесь творится? Да ну, бред. А что здесь не бред? Лучше он не будет повторять действия предшественников, какой бы бессмыслице это ни казалось. Адам повернулся к мертвому мужчине, выдернул ложку из желтовато-багрового месива в его черепе. Он не мог на это смотреть. Возникало ощущение, словно эта ложка вгрызается в его собственную голову и отшвырнул ее в дальний угол. Затем перешел к его карманам. Правый был туго набит и оттапыривался. Там оказалось нечто вроде свитка, не просто туго скрученного, но и сложенного так, чтобы его можно было запихать в карман. Свитка с каким-то чертежом или рисунком. Разворачивая его, Адам сразу понял, что это не бумага и не ткань, как показалось ему, на какой-то миг. Цвиток развернулся полностью, и в этот же момент Адам понял, что именно держит в руках. Это была человеческая кожа, срезанная с живота. Был отчетливо виден дырявый пупок и верхний клок темных лобковых волос. Но на остальной площади кожа была лишена растительности, живот был женский. И на этой коже, когда она еще принадлежала своей хозяйке, живой хозяйке, у которой шла кровь, когда с ней это проделывали, Кто-то вырезал грубый чертеж. Запекшаяся кровь отчетливо обрисовала его контуры и несколько коротких надписей. В первый момент Адаму показалось, что это какая-то каббалистическая абракадабра, но затем он сообразил, что просто держит чертеж вверх ногами. Теперь он понял, что перед ним упрощенная схема корабля. Не все отсеки были подписаны, а надписи походили на клинопись, но все же их можно было разобрать. «Рубка», «Жилотс», «Ген», «Биос». «Биос» — это, кажется, какая-то аббревиатура, связанная с компьютерной техникой. Но почему это было написано напротив зараженного уровня с распятой женщиной? И что такое «ген», располагающийся, судя по схеме, точно в середине корабля? Что-то, относящееся к генетике? Он вновь почувствовал приступ иррационального страха при этой мысли. «Нет, нет». Ген, это должно быть генератор, генератор Калькрена, он же двигатель гипериона. У кораблей прошлого двигатели располагались в корме, но у темного звездолета иной принцип движения. Он путешествует за счет поля темной энергии, окутывающего корабль. Адам бросил почти машинальный взгляд на безголовое тело на кушетке, затем, озаренный идеей, подошел ближе. Попытался свести вместе ободранные до мяса края распотрошенного живота, приложил чертеж сверху. Да, кожу определенно срезали отсюда. Если этой женщине повезло, к тому моменту она была уже мертва. Почему, кстати, чертеж перевернут? Ее что, подвешивали за ноги? Адам не стал брать жуткую картинку с собой, а тут парень таскал ее в кармане. Да и теперь он мертв, ему вычерпали ложкой мозги. В конце концов схема достаточно простая, запомнить несложно, если только он снова не потеряет память. Он бегло осмотрел метпункт в поисках скальпелей или чего-нибудь подобного, способного служить лучшим оружием, нежели острый обломок затылочной кости. Но, увы, похоже, что большинство медицинских инструментов тоже было уничтожено вандалами, громившими корабль. или по крайней мере куда-то унесено. Пила, которой вскрывали черепа, для нанесения быстрого эффективного удара явно не годилась. Вздохнув, он снова взял свое костяное оружие, хотя он уже сам не знал, верит ли еще в бродячих по кораблю убийц. Если только не взбесится сама Ева, а она кажется уже не так далека от этого. Он вышел в кольцевой коридор, затем в проход к лифту и несколько раз громко позвал ее. Ответом ему было молчание мертвого корабля. Впрочем, не совсем мертвого. Двигатель, очевидно, по-прежнему работал, и освещение, вне всякого сомнения, оно стало ярче. До лифта он добрался почти бегом. Евы не было и здесь, но、ну、и где ее теперь искать по всему звездолету? Ева! Безнадежно крикнул он, с тем же результатом. Он обошел вокруг шахты лифта, заглянул в противоположный коридор, теперь освещенный из конца в конец. Мертвец со вспоротым животом лежал на прежнем месте и, насколько мог судить Адам с такого расстояния, в прежней позе. Кольчатая тварь, конечно, давно уползла. Знать бы, где она теперь ползает. Меньше всего хочется наступить на такое неожиданно. Если бы я был охваченный отчаянием и страхом женщиной, побежал бы я в сторону трупа. спросил себя Адам и сам себя ответил нет значит все-таки на лестницу от выхода на лестницу он вновь позвал свою спутницу и мрачно подумал что если на корабле все-таки есть кто-то еще они делают все чтобы облегчить врагу задачу ну наверх или вниз вряд ли она решила спрятаться в рубке хотя кто знает на что она способна в таком состоянии Подождав еще несколько секунд, он все-таки двинулся вниз, не имея ни малейшего понятия, что делать дальше. Ева могла забрести в любой из отсеков, в любое из помещений. Он решил все же сначала пройти всю лестницу до конца, продолжая окликать пропавшего. Потом, если это не поможет, придется последовательно обходить уровни. Заодно и узнает, что делается там, где он еще не был. Впрочем, в том, что ничего хорошего там не делается. Он уже не сомневался. Он нашел Еву почти в самом низу, недалеко от входа на страшный уровень, где висела на проволоке женщина улей. Ева лежала на ступенях, скорчившись в неестественной позе, головой вниз, как никогда не лег бы человек по своей воле. Картина стала ясна Адаму с первого взгляда. Бежала, не помня себя, споткнулась на крутых ступеньках, сломала шею. А может, кто-то ей помог? хотя если так, то она легко отделалась, учитывая состояние других жертв. Так или иначе, Адам снова один, один на один с этим жутким кораблем, и мысль об этом наполнила его такой безысходной тоской, что в пору было самому броситься головой вниз на ступеньки. Тяжело переставляя ноги, он спустился к телу, присел рядом и положил окровавленную руку на скрытое под грязными повязками плечо Евы. И тут же понял, что поторопился с выводами. Женщину била дрожь, но она была жива. Или это была дрожь агонии? Но нет. Она, упершись руками в ступени, медленно подняла голову и посмотрела на своего товарища по несчастью взглядом истязаемого детьми зверька. Изо рта на перевязанный подбородок текла кровь. «Ты ранена?» «Нет», — произнесла она пустым, равнодушным голосом. «А это что?» «Это...» — она машинально лизнула губу. «Кажется, я кусала губы». И она вновь замолчала. «Я нашел карту», — сказала дам, чтобы хоть что-то сказать. Что представляла собой эта карта, он, конечно, не стал уточнять. «Ну и что?» — так же бесцветно откликнулась Ева. «Ну, теперь мы знаем, где генератор. Надо подняться на пять уровней». «И что?» — повторила Ева. «Ева». Может быть, там есть какая-то дублирующая система управления. Раз уж мы не можем ничего сделать из рубки, должно же быть аварийное отключение на месте, скажем, специально для проведения ремонтных работ. Это не поможет. Покачала головой Ева. Ну, конечно, мы вывалимся посреди межзвездного пространства, но по крайней мере перестанем тратить топливо или от чего там работает наш генератор и перестанем удаляться от Земли. А потом, может быть, нам все-таки удастся разобраться и что-то подчинить. Последняя фраза прозвучала откровенно фальшиво, и он сам это понял. «Нам уже ничего не поможет», — устало произнесла Ева. «Неужели до тебя до сих пор не дошло? Господи, какой же ты осел!» «Ну ладно», — он решительно поднялся. «Мне надоело это нытье, я иду разбираться с генератором». А ты, если хочешь, можешь и дальше валяться на лестнице и ждать, пока вон оттуда приползут червей-жуки и сделают в тебе гнездо. И он двинулся вверх по лестнице, не оглядываясь. Через некоторое время по шлепающему звуку шагов он понял, что я во все-таки идет за ним следом. Схема не подвела. Двигательный отсек оказался именно там, где ожидалось, но проход к генератору преграждала наглухо закрытая тяжелая дверь, выкрашенная в косую черно-желтую полоску. Вместо ручки у этой двери было матовое изображение ладони, слабо светившееся красным. На его гладкой поверхности заметны были следы ударов чем-то острым, но, как видно, материал был отменно прочным. «Сенсорная панель», — догадался Адам — и с досадой закусил губу. Очевидно, доступ разрешен отнюдь не любому члену экипажа, а только инженеру или кому-то вроде. И где теперь искать среди всех этих трупов инженера? А главное, не поможет. Современные биометрические сканеры достаточно умны, чтобы не срабатывать от мертвой руки. Оставалась надежда лишь на то, что хотя бы один из них двоих и есть инженер, имеющий допуск. Адам по-прежнему не помнил, каковы были его обязанности на борту, но вероятность не слишком велика. Он приложил руку к панели, мысленно готовясь, что сейчас придется просить о том же Еву, а когда и это не сработает... Раздался мелодичный звук, и он даже сквозь пальцы увидел, как панель засветилась зеленым. Стоило ему убрать руку, и дверь отъехала в сторону. Они вошли в тамбур, за которым обнаружилась еще одна дверь с надписью «Парк». Внешний контур только для авторизованного персонала. И еще каким-то табло, которое не горело. А справа на стене между двумя дверями действительно находился резервный щит управления. Взгляд Адама сразу приклеился к надписи «Аварийное отключение генератора» на панели с красной кнопкой. Но сама эта кнопка ничего не отключала. Она лишь снимала блокировку с защитного кожуха. Адам без колебаний нажал ее. Кожух откинулся, под ним оказалась большая красная рукоять до упора повернутая вниз. Это было неправильно. Адам мог потерять память, но нечто более глубокое, чем любые осмысленные воспоминания, выработанные бесчисленным повторением рефлекс, говорило ему, что на любом летательном аппарате, от планера до звездолета, для любого переключателя вверх означает включено, вниз выключено. Никак не наоборот. Все еще не веря, он все-таки перебросил рубильник в верхнее положение. Ровным счетом ничего не изменилось. Затем вернул в нижнее. Ну да, правильно. Именно напротив нижнего положения стоят буковки «выкол». И лишь затем он обратил внимание на показания индикаторов на щите. Мощность главного контура — ноль. Мощность резервного контура — ноль. Остаток топлива — ноль. Система отключена. Этого не может быть, пробормотал он. Ну, воскликнула Ева с истерическими нотками в голосе. Теперь ты понял, наконец. Что понял? Рявкнул он в ответ. Что я должен был понять? То, что мы покойники. Положение у нас хреновое, согласился Адам. Но все-таки. Что все-таки? Мы уже мертвы, понимаешь. Мы умерли, и это наш ад. «Что за чушь ты несешь?» «Господи, но я же говорила, что ты осел. Чем ты слушал? Это одиннадцатиместный корабль!» «Ты имеешь в виду тот список?» «При чем тот список? Сколько трупов мы нашли?» «Восемь плюс в медпункте...» «Одиннадцать», — ошарашенно понял Адам. «Вот именно». «Нет, он потряс головой. Этого не может быть». Чего не может быть, так это зайцев на межзвездном корабле. В городской автобус и то без карточки не войдешь. Я не знаю. Должно быть какое-то рациональное объяснение. Бормотал Адам, а перед глазами его стояла кровавая надпись, которую он видел только одно мгновение, прежде чем ее поглотила тьма смерти. Нет. За то время, что ты себя помнишь, у тебя возникало желание есть. Даже мало Ева. Исдеваешься в такой-то обстановке? А пить, а в туалет? Просто прошло еще недостаточного времени. Да мы даже проблеваться не можем, когда выворачивает, и не потеем, когда бегаем. Скажешь у тебя не так? Ну, а вот это. Она ткнула рукой в щит. Как может корабль лететь, если у него давным-давно закончилось топливо? И не могло не закончиться. Глизе 581 всего в двадцати световых годах от Солнца. Должно быть, она вспомнила это. А мы? Ты видел, как далеко мы забрались? Первый звездолет просто не мог быть рассчитан на такой далекий путь. Может быть, изображение в рубке ошибка, сбой компьютера, тем более учитывая, как здесь все крушили. И на самом деле мы давно вывалились в обычное пространство и дрейфуем там с до световой скоростью. Мы ведь не знаем, что на самом деле творится снаружи. А свет? Откуда здесь электричество? Если все мощности по нулям, я так понимаю, это относится не только к работе двигателя. Просто аккумуляторы еще не сели. Ты сам говорил, свет стал ярче. Кто их заряжает? Солнечные батареи. Может, мы на самом деле рядом с какой-нибудь звездой? Кстати, если мы свободно дрейфуем, где невесомость? Только не говори мне, что эта штука вращается, тогда бы сила тяжести в разных ее местах была разной. А мы были уже много где и я уверен, все можно объяснить. Идем. Куда? В метпункт. Ты же сама убежала оттуда. Да, а теперь хочу коено, чтобы повнимательней посмотреть, да и тебе показать. Она развернулась и пошла к лестнице, и теперь уже он вынужден был поспешишь следом. Между прочим, неизвительно заметил он, шагая вверх по крутым ступеням, если мы призраки, то почему топаем по лестнице? Почему не воспарим сквозь стены и потолки? Может, у нас и нарушились какие-то физиологические реакции, но лично я чувствую свое тело, и оно вполне материально. Может, так и должно быть, ответила она, не оборачиваясь. Откуда ты взял, что призраки летают по воздуху из мультиков? Если бы мертвецы ничего не чувствовали, откуда бы взялись мучения в аду? Я не верю в ад. Я тоже раньше не верила. Через пару минут они вновь вошли в помещение метпункта. На этот раз Ева решительно подошла к мертвой женщине в кресле и принялась очищать от крови бирку с ее именем. Адам пожал плечами и занялся тем же по отношению к мужчине. Линда Эверетт прочитала Ева, закончив работу. Виктор Адамсон. Сказала бы, как положено, очень приятно, но это не слишком подходит к ситуации. Ты хочешь сказать, что это и есть мы, то есть наши тела? Адам уже успел привыкнуть к трупам и прикасался к ним без особых эмоций, но тут вдруг по невзгоде отшатнулся от сидевшего в кресле. Только потому, что их фамилии похожи на... Не только фамилии. Повязки у нее на лице как у меня, и думаю, под комбинезоном то же самое. Повязки не не доказательство, знаю. Как насчет этого? Придержи к а ему голову ровно. Ева пересилив себя подняла с пола верхнюю часть черепа мужчины и опустила ее туда, где та пребывала до вмешательства пилы. Получилось не слишком ровно, но голова вновь стала выглядеть как голова, а не как чаша из кошмарных снов. Не знаю, насколько хорошо ты помнишь свое лицо, сказала Ева, но можешь поверить моему женскому взгляду со стороны. Сходство потрясающее. Кровь, залившая лицо мертвеца, сделала это не столь очевидным, но теперь, всмотревшись, Адам вынужден был признать сходство с тем, что он видел в зеркале вскоре после пробуждения. Вот только там, где у него на лбу была повязка, здесь погрелась жуткая щель распила. Так ты это увидела, прежде чем убежала отсюда? Да. Ну и у меня как щелкнуло, все стало сходиться. Только не говори, что в экипаже у тебя был брат-близнец, добавила Ева. А это что, ручка? Тоже, кстати, ты сохранил бумагу с именами? Адам хотел ответить отрицательно, но взглянув на фонарик в своей руке, убедился, что его рукоятка по-прежнему обернута исписанным листком. Должно быть, он прихватил его машинально перед уходом из информатеки. Пиши, начала Ева, но тут же перебила себя. Хотя нет, там скорее женский почерк. Диктуй. Она с ручкой в руке подошла к столику возле кушетки и приготовилась записывать на его белой поверхности. Адам развернул листок. Тот был замусолен и заляпан кровью, но буквы еще можно было разобрать. Д.Р.Калкрен, сам. Д.Р.Харт, инфаркт. Видишь, я даже не смотрю на то, что пишу, комментировала Ева, чтобы ты не сказал, что я пытаюсь имитировать почерк. Ну вот, теперь давай сюда свой листок. Адам подошел и положил список рядом со свежими надписями на столе. Комментарии не требовались. Было очевидно, что оба перечня написаны одной рукой. «Стоп», — произнес Адам, — «не сходится. Ведь этот листок я нашел не здесь, а в кармане у мертвой женщины в склад-отсеке. Если ты здесь, а не там, как он там оказался? И, кстати, даже если предположить, что мы — это они...» Он ткнул пальцем в сторону трупов в креслах. То эти имена не могут быть нашими, ведь это не наши, то есть не их комбинезоны. Они сняты с пилотов в рубке. То есть это мы так предположили. Но может быть как раз здесь мы неправы. Мы все еще не знаем, что случилось с одеждой большинства членов экипажа, как и с самим экипажем, напомнил Адам. И еще, ну допустим мы умерли, и наши души заперты здесь как на летучем голландце. Вот уж действительно летучим. Но где в таком случае остальные? Где еще девять призраков? Может быть, они попали в рай, и только мы оказались так грешны, что... Рай, ад, чушь собачья! Лететь на межзвездном корабле и принимать всерьез эти средневековые глупости. Может быть, — не слушала его Ева, — может быть, на самом деле это именно мы... Мы всех и убили, а в конце концов друг друга. «Ага», — скривился Адам, — И я лично грыз руки пилоту. Почему нет? Мы предполагали, что либо это сделал он сам в каком-то припадке, либо некий инопланетный монстр с похожей на человеческую челюстью. Но есть ведь третий, наиболее простой и вероятный вариант. Другой человек. И мы ничего не помним. Почему? Если даже принять версию, что мы прокляты, то разве наказываемый не должен знать, за что он наказан? Вот мы постепенно и узнаем. Не верю, упрямо повторил Адам, глядя на распиленное пополам лицо своего двойника. Чушь, бред, не может быть. Ну давай пойдем в рубку, осмотрим пилотов тщательнее, чем в прошлый раз. Еще предложи следственный эксперимент: выгрести кусок из руки трупа и сравнить следы. Его передернуло. Я ни на чем не настаиваю, Виктор. Не называй меня так. Двигатель не работает, топливо на нуле. Корабль неуправляем и весь ик и паш мертв. Устала перечислила она. И мы заперты здесь без выхода и надежды. А верить или не верить – это твои трудности. Ну ладно, беспомощно пожал плечами Адам. В рубку так в рубку. Все равно я не знаю, куда идти и что делать дальше. И они снова поднялись в рубку. Свет здесь по-прежнему не горел, но у Адама возникло твердое ощущение, что фонарик уже почти было разрядившийся, стал светить ярче. Это уже не укладывалось ни в какие разумные объяснения, уж его-то точно ни от каких батарей не подзаряжали. Адам остановился перед креслом первого пилота, первый тот что слева, всплыло из глубин отрезанной памяти. Внимательно осмотрел с фонарем изуродованные руки трупа, затем направил луч ему в лицо, на которое в прошлый раз бросил лишь беглый взгляд, а Ева, кажется, на это лицо вообще тогда не смотрела. Что ты там говорила насчет близнецов? Хрипло спросил он. Ева встала рядом, не веря собственным глазам. Если не брать в расчет царапины, выломанные зубы и отсутствие шва на лбу... На нее смотрела закатившимися глазами то же самое лицо, что и в мет пункте. Ничего не понимаю, пробормотала женщина. Который же из них ты? Я, это я, агрессивно рявкнул Адам, тыкая себя в грудь. А эти я не знаю, кто они такие. Может быть, добавил он уже более рассудительным тоном, может быть, в экипаже действительно были братья. или что более вероятно клоны никто не пошлет клонов в дальнюю экспедицию возразила Ева там нужны разные специалисты а не копии одного и того же но клоны как и природные близнецы похожи только внешне а специальности у них могут быть разные все равно их наличие на борту может породить психологические проблемы обрывки когда-то читанных наставлений по космической психологии всплывали в ее сознании начиная от обычной путаницы, в том числе злонамеренной, и кончая, но даже если твоя безумная версия верна и я умер, я же не мог умереть два раза. Не знаю, теперь уже ничего не знаю. Все это кажется каким-то мороком. Я реален, чёрт подери! заорал Адам и с размаху ударил трубку локом в лицо. Несколько плохо державшихся зубов провалились в мертвый рот, один из них повис под губой на кровиной прожилки. Слышишь ты, да хлятина? Реален, реален! Он молотил снова и снова, а в голове его билось осознание того факта, что лица всех обнаруженных здесь мертвецов были либо невидны, либо обезображены, либо искажены и запачканы. И все-таки, даже несмотря на это, он мог бы обратить внимание на сходство раньше, если бы его подсознание не противилось до самого последнего момента, пока его не ткнули носом. Я ни хрена в призрак. Виктор, Адам, прекрати! Ева пыталась схватать его за руки, но он отшвырнул ее. Живая женщина, не удержав равновесия, упала на колени мертвой, сидевшей в правом кресле, и та от толчка уронила ей голову на плечо, клацнув зубами. Адам ударил беспомощный труп пилота еще дважды, затем бесильно уронил руки. В разбитом лице мертвеца теперь уже трудно было узнать его собственное, но это не спасало. Приступ ярости схлынул так же внезапно, как и начался, уступив место чему-то куда более страшному — гигантской и неотвратимой, как цунами, волне отчаяния самого черного и беспросветного отчаяния, многократно превосходившего, он был в этом совершенно уверен, любые горести его прежней забытой жизни. И чувствуя, как эта волна обрушивается на него всей своей тяжестью, он побрел прочь из рубки. Не видя, куда идет, шатаясь, как пьяный. Адам! Ева выбралась из объятий покойницы и нагнала товарища у выхода из рубки. Почти силой она развернула его, чтобы он не уперся лбом в полу закрытую дверь. И тут в тишине раздался звук, которого они менее всего могли ожидать. Открылись двери лифта. А дамы Ева едва не столкнувшись головами, уставились в просвет между дверями рубки. В освященном проеме лифтовой кабины, привалившись к его краю, стоял человек, босой, в грязном и окровавленном нижнем белье. Тот, кого здесь никак не могло быть, просто потому, что он был двенадцатым. Впрочем, простоял он недолго, какую-то долю секунды, а затем повалился вперед и никак не попытавшись смягчить падение, грянулся на пол. Звук, с которым его лоб со размаха ударился о пол, заставил вздрогнуть обоих свидетелей. Адам первым протиснулся между дверями и присел рядом с упавшим. Затем поднял безнадежный взгляд на Еву. Мертв? Поняла-то. Причем давно, видимо. Застрял в лифте, когда отрубилось питание, и так и умер, привалившись к дверям, которые не смог открыть. Говоря это, Адам смотрел на лицо мертвеца, лицо, которое он видел уже как минимум трижды, включая отражение в зеркале. Но Ева уже смотрела на другое. Господи, ты только взгляни на его руки! Адам посмотрел, потом тяжело поднялся. И заглянул в кабину лифта, которая оставалась открытой, ибо ноги покойника оставались лежать между дверями. Все стены кабины изнутри были исписаны красным. И это уже не были отдельные фразы крупными буквами, это был сплошной текст, не разделенный даже знаками препинания, покрывавший стены по спирали, начиная от высоты, до которой писавший мог дотянуться, и почти до самого пола. А на полу валялись куски того, что он использовал вместо фломастера. Он откусывал себе пальцы. Констатировал Адам по кускам, чтобы написать это. Когда кровь переставала течь, наступал черед следующей фаланги. А последние фразы он всмотрелся в широкие, размазанные, почти нечитабельные буквы в считанных дюймах от пола. Мне кажется, он дописывал языком, макая его в кровь текущую из запястий. И, по твоему, это ответ? – спросила Ева испуганно, глядя на кривые строки. Думаю, да. Мне так страшно. Мне кажется, нам не надо это читать. Но Адам, конечно, уже шагнул внутрь кабины. Начало текста, видимо, обозначало большая клякса, от которой протянулась вниз засохшая струйка почти по всей высоте кабины. На тот момент у писавшего было еще много чернил. Отчаяние, тьма. Это действительно тьма, темная энергия. Отчаяние, единственный смысл и суть вселенной. Боже, бога нет, есть только отчаяние, создавшее мир. Какие мы идиоты! Мы ничего не поняли, когда стали загибаться исследовавший зонд. Мы верили только приборам, даже когда оно сожрало обезьяну. Слишком поздно сдавать назад. Сказали ошибка компьютера, только изменили численность. Все равно биосинтезатор. Два идиота добровольца спасают престиж программы ради науки. Дебилы, дебилы. Лучше бы мы в самом деле были дебилами, хотя не поможет. Оно в итоге поглотит все, ейбо оно есть альфа и омега. Закон возрастания отчаяния. Для Адама это отнюдь не было бессвязной тарабарщиной. С каждым прочитанным словом стена в его сознании рушилась с треском и грохотом прорванной плотины. Истина неудержимо рвалась наружу, и он говорил, говорил, даже понимая, что не должен этого делать, что обрекает Еву, то есть Линду, на преждевременную, хотя все-таки неизбежную, муку, но его собственная мука не позволяла ему остановиться. И вскоре ему уже даже не нужно было смотреть на кровавые буквы, один вид которых наполнял болью шрамы на пальцах.